Украинское миссионерское общество Светло на Сходе представляет книгу Виталия Полозова Каждому свой дзэндан. От автора. Дорогие друзья. Случилось так, что некоторые мои знакомые, в том числе и верующие, настойчиво не советовали мне затрагивать тему военного конфликта в Украине. Го[:] сказать: "Не надо бы тебе, христианину, сибиряку, а теперь и вовсе жителю Германии, встревать в мирские дела". Пишешь же о Сибири, вот и пиши дальше. А братца за не совсем тебе понятное. Зачем? Сами, мол, затеяли, сами пусть и разбираются в своем конфликте. Меня удивило то, что все они, не изговариваясь, почему-то называли конфликтом самую настоящую войну в Украине. Но это же все равно, что назвать вооруженное нападение грабителей на банк детской шалостью только потому, что оно произошло среди бела дня». Я слышал сравнение и покрепче, но промолчу из этических соображений. Вот это слово блудие, на мой взгляд, рассчитано на наискушённого обывателя, и вполне возможно, мои оппоненты как раз и попались на эту удочку и поют чужого голоса. А голоса м этим на телевизионных каналах не с числа и промывают они мозги обывателю с утра и до поздней ночи, без устали промывают. Но главный довод, почему мне не стоит писать о том, что происходит в Украине, остался прежним. Где ты и где Украина? Я не спорил, но именно поэтому несколько слов о себе, о моих родных и о том, что подвигло меня проследить за судьбой повстречавшихся мне в Украине христиан. Ну и вместе с миссией "Свет на Сходе" мы ждём ваших откликов. Итак, в конце лета 2019 года Мне все же удалось побывать в Киеве. Говорю все же, потому что мечта повидать город появилась еще в юношеские годы, а может быть и раньше, сейчас-то точно и не упомню. Но помню определенно, что появилась она вместе с песней «Знову цветуть каштаны» или, как ее тогда называли, «Киевский вальс». Жили мы в рабочем поселке на окраине Алма-Аты, сейчас там центральная площадь города. И хоть телевизоров у нас ещё не было, но радио было почти в каждом доме. В нашей семье это был репродуктор времён Отечественной войны, небольшая чёрная бумажная тарелка на круглой подставке. Интересная деталь. Когда читались последние известия или какие-нибудь вести с полей, а их было пруд пруди с подробным описанием квадратно-гнездового способа посадки овощей или с представлением валового объема чугуна и свинца и прочие просветительские передачи, то этот репродуктор обычно шипел, трещал, иногда даже гудел, ну, вроде как серчал на что-то. А наступал черед песен, и все помехи прекращались как по команде. Может быть, потому что передавались записи? Ну, так это или не так, но звучали песни довольно чётко, поскольку Киевский вальс передавали очень часто, модным он стал где-то в середине 50-х. То и распевали его, соответственно, во всех застольных компаниях. Но на этих гулянках пели на русском. А что касается моих старших сестрёнок, то они очень быстро уже на второй или третий раз записали слова на обоих языках и заставили меня подобрать эту мелодию на баяне. Впрочем, заставили это я так, по инерции написал. На самом деле меня эта песня очаровала еще больше, чем их, и играла ее с превеликим, нет, не удовольствием. Это было чувство восторженного умиления перед чем-то неизъяснимо прекрасным, до чего так и хочется дотронуться. И у меня это получалось. Будто ощущал я аромат цветущего каштана, коего в глаза не видел ни в детстве в тайге, ни теперь в Алма-Ате, откуда ему там взяться. Обьющаяся о берег Днепровская волна навевала грусть, будто слышалось в этом переплеске. Она умрет, как шум печальной волны, плеснувшей в берег дальний. Опять-таки, ни разу до того я не был на реке крупнее Алма-Атинки в пять метров шириной. А украинские слова завораживали своим напевным благозвучием. «Цветуть каштаны», «Хвыля Днепровсь кобье». Поначалу мы, конечно же, немного перевирали слова, воспринятые на слух. «Молодость мыла» у нас выходила, как «молодость была», «дружен и забудь ней», как «дружен и забудь ты» и так далее. Но жена старшего брата, услышав нашу самодеятельность, быстро расставила все акценты. Вот о ней-то чуть подробнее. Я и сейчас уверен, что Степан поступил мудро, утаив даже от родных правду о ее судьбе до их знакомства. Сначала мы узнали о ней только то, что она жила на Сахалине, где он служил во флоте. Лишь спустя полгода им пришлось открыться, что сидела Галина в тюрьме. Да и то потому, что её жизнь до замужества уже не могла стать предметом нападок охочих на пересуды болтливых кумушек. Потому что открылось вдруг, что сидят-то по тюрьмам люди в основном ни в чём не повинные, а вовсе не уголовники, хоть и разного рода. Об этом все знали и раньше, но уверен был только каждый за себя или за своего родственника, где сказать: я-то сижу, мой сын сидит, брат сват, ни за что, а вот сосед по шконке наверняка за дело. Не может же быть, чтобы все тут были такие же, как я, ни за что. Оказалось, может. Да ещё как может? Хотя до сих пор не понять, как, в общем-то, небольшая в соотношении с народонаселением группа отморозков во главе с параноиком такое долгое время могла держать в узде всю страну. Наверное, секрет силы власти и был вот в этой разрозненности людей. А лозунг «Один за всех, все за одного» был лишь на плакатах. В жизни каждый был за себя. Так, скорее всего, было и с Галиной. Украинка из Винницкой области, она после войны матала срок в Южно-Сахалинске. Не была уже на вольном поселении, когда брата списали на сушу. Берег не корабль, тут и увольнительной пользоваться можно почаще, и однажды гуляя по городу, он увидел её. И всё. Пришлось солдату вместо положенных 4 в морских лет отслужить 5 с гаком. То есть больше года ждал, когда освободят его коханою. И всю оставшуюся жизнь был уверен, что это судьба так распорядилась. Дескать, меня и перевели-то с корабля на берег аккурат для того, чтобы встретить и её. А ещё говорят, что любви с первого взгляда не бывает, ещё как бывает. Как сейчас помню, полное недоумение наших соседок и их перешёптывания со старшими сестрёнками и мамой. Дескать, он что любовь это с мужиками творит. Не место-то Степан привёз аж с самого Сахалина это же почти что из Японии, будто не нашлось бы невесты не где-нибудь, а в целой столице Казахстана. А что? Может быть, он и правда побоялся, что вдруг да не найдется такое в казахских степях? Призывался-то парень из Тюмени в 47-м, работал там помощником машиниста-паровоза, а вернулся летом 52-го в Алма-Ату, город о котором и знать не знал, слыхом не слыхивал. Знал ли, что там степь да степь кругом, и что туда вся наша семья в составе 11 душ выехала в марте 49-го. Да, чуть не забыл, 6-го числа, если что. И надо сказать, папка неплохо подготовился к встрече старшего сына, предусмотрительно построив во дворе временку из сомана. Будто чувствовал отец, что приедет тот не один, даром что Степан в своих редких письмах ни единым словом о невесте не обмолвился. Так что молодые сразу стали жить, хоть и в так называемой мазанке, но отдельно. А это для любой семьи большое дело. Кстати сказать, все постройки поселка были тогда из этого строительного материала. Если забыть про пафос, то можно выразиться так. Нищета была равновеликая, везде и всюду, как в равнобедренном треугольнике, буквально все стороны равны. Вот и мы во всём, даже в жалости к неграм, живущим в трущобах Америки, были одинаковы. Сами-то мы, понятное дело, жили во дворцах. Ну и что с того, что и самана, зато безработица у нас нет, а бедные негры, эх, не работы у них, не ни жилья маломальски пригодного. Живут, понимаешь, в каких-то лачугах, что смотреть тошно. И сильно удивлялись, почему это они не хотят переезжать к нам, если работа тут не по чату и к Мы ведь действительно даже не подозревали, как бедно живём. Хлеб-то у нас был, был, а застолья были просто нескончаемые. Необычные пианки, хотя и их хватало, а именно что застолья с песнями, с пляской, сплошное веселье. Они огры не едут. Чудно. Правда, еще чуть-чуть повзрослев, мы с пацанами стали подозревать, что газетные картинки тех американских трущоб сильно похожи на наши улицы и дворцы, и что фотокору совсем не обязательно ездить за океан, чтобы добыть такие снимки. Но очень быстро сообразили, что такие подозрения лучше оставить при себе, а не делиться ими прилюдно. Поэтому и сейчас оставим на всякий случай это лирическое отступление и вернемся к Галине Ивановне. Что бы ничего, но уж больно необщительная, молчаливая оказалась жена старшего брата. Ни слова от неё ни то, что лишнего, нужного не услышишь. Только здравствуйте, спасибо, да, до свидания. Остальное всё молчком. Не могу утверждать, но мне и тогда казалось, что мужики в степи завидовали именно из-за этого её качеств. Да она с тобой-то хоть говорит, спросят бывал от брата, а он лишь смеётся. Дескать, мы без слов друг друга понимаем. Поэтому, мол, она и ждала мой дембель. То есть, выражаясь современным языком, пудрил брат мозги любопытным. Будто это не он ее ждал. Ну, так-то оно правдивее выглядело. В то время мужик и правда еще сильно в цене был. И вдруг в один, не побоюсь этого слова, прекрасный день или даже миг, ну, это опять же кому как, кому в радость тот день, а кому и траур, «Изменилась, Галина Ивановна, да так, что только диву давались все, кто знал ее. Но этот день я хорошо запомнил. Еще бы не запомнить, ведь было утро 6 марта, но уже 53-го года. То есть ровно шесть лет, как мы покинули свой родной таежный край. И было так». Необычно рано вернувшись из школы, я, сколь мог, напустил на себя печальный вид, ситуация обязывала, и сообщил родителям о кончине Сталина. Но и папка, и мама, озабоченная моим ранним появлением, опять сбежал с уроков. Как-то пропустили это сообщение межушей и уже приготовились к выяснению причины, но погодившаяся у них Галина зашла не то за солью, не то за заваркой к чаю, хорошо расслышала мои слова и буквально вцепилась в меня. Витя, что ты сказал? Сталин помер? Правда? Никогда не забыть этот миг. Её огромные глаза горели каким-то сумасшедшим огнём, рот в ожидании ответа оставался открытым, а руки, ухватившие меня, дрожали так, что, скажи я тогда, что соврал, её бы наверняка хватил удар. Я даже отшатнулся и испуганно указал на молчавший на столе репродуктор. Теперь уже отреагировал и отец и тут же включил тарелку на полную катушку. И вот после обязательного треска и шороха из репродуктора полилась траурная музыка. Ещё не было никакого слова, а Галина уже громко, будто высвобождая из лёгких какой-то тяжкий груз, выдохнула и прислонилась к стене. Сдох. Ират перекрестилась истово и добавила такое солёное выражение, что вздрогнул даже Папков, вспомнив, наверное, лесоповал в Тюменской тайге. Ты Галя, это прошептал сдавлено, потише, не ровен час соседи, и, не договорив, побледнел, как стена, к которой прислонилась его сноха. Этот диктор вслед за музыкой повторил мои слова. Мама, как всегда в смирении, ждавшая реакцию отца, охнула и, беспомощно уронив руки на колени, на всякий случай всхлипнула. Второй раз в своей еще коротенькой жизни я видел такой безотчетный страх в лице отца. И не просто видел, а ощущал, Да, мне ничего не угрожало, но стало от чего-то страшно. Впервые я испытал подобное чувство летом 47-го при неожиданном наезде в наше таёжное село целой команды НКВДшников. Чинные, диковинные в своей форме, широченные галифе, портупеи с кабурой на боку и медали на груди. Суровым лицом и с сознанием своей значимости заходили они в каждый дом и, показывая какие-то фотографии, опрашивали сельчан. Эту картину я и сейчас в любой момент могу воскресить в памяти, стоит лишь закрыть глаза. Нагрянули они в эту глушь для расследования убийства какого-то беглого солдата, найденного в лесу близ Тропинска, описанного мною в повести «На заимке у Тропинска». Мне тогда было пять лет, и я видел тот страх в лице каждого сельчанина, в том числе и моего отца, которого я всегда считал бесстрашным. Много позже, да считай под конец жизни, Я согласился с мнением, что этот страх перед государю и людьми заложен в каждом русском человеке ещё до дня его рождения. С незапамятных времён запрограммирован, с каких никто точно не скажет, но что при Иване Грозном зверства опричников достигли своего апогея, вряд ли кто сомневается. Нет, но современные опричники, Росгвардия, ОМОН, да мало ли кто ещё, и примазавшиеся хоть каким-то боком к государю цивильные чиновники Имеют, конечно, сомнения и даже называют это патриотизмом, но мы же не о них сейчас. Мы о людях, о человеках простых. Вот такая, стало быть, разница в восприятии одной и той же вести отложилась в моей памяти. Всеобъемлющий страх родителей и нескрываемый восторг Галины. И ее восторг пришелся мне явно по душе. Получалась она из другого теста, что ли? Я ещё ломал голову над этим вопросом, когда к маме зашла соседка Татьяна, известное говорунья. И заговорщически, показывая пальцем на времянку, зацыклыла языком и шипнула в большом недоумении: "Вон, что ты погляди. Ты что, Елена, ничего не слышишь?" "Ну как же не слышу?" "Опять же на тот всякий случай опечалилась мама. Все об этом только и говорят, упокоился болезный, царство ему небесное". "Да я не о том", поморщилась Татьяна. Это-то понятно, что жалко. А о чём же тогда? Да о том, что поёт твоя хохлушка. Не слышишь, что ли? Строит гримасу недоумения соседка и пальцем у виска крутит. Она о случаем не того? Прислушалась мать. Точно, поёт. И в отличие от Татьяны раз улыбалась. А жила девенька, не скрыла тихой радости слава богу, и ладошку к уху приставила, чтобы значит слова разобрать. Время было уже обеденное. Окно во временке открыто, и слышно, как гремит там посуда и Галина и мурлыкает до того напевно до да красиво заслушаешься. И поёт славно, слава Богу, повторила мама. С Богом и всей нашей многочисленной семьи, включая деда Константина с бабушкой Анной, только у неё доверительные отношения. Веру своей мама не скрывала, но и другим не навязывала. Я в Бога верю, а по папам не верю. «К тому, что они бражничают», — простодушно признавалась она. А ближе к вечеру случилось и для меня незабываемое, прямо-таки знаменательное событие. Галина тайком от взрослых сунула мне целый рубль. Дескать, это тебе за хорошую весть. О, это же был праздник. Если кто не знает, поясню, что на рубль я мог купить почти десять порций фруктово-ягодного мороженого, стоило одиннадцать копеек, или десять раз сходить в кино». Мне не было ещё 11, да и ростом я не вышел, чтобы заподозрить, что мне больше 10. Это был второй рубль за всю мою жизнь. Первый мне подарил папка за первую пятёрку в последней четверти первого учебного года. До этого были сплошные колы и двойки, но во второй класс я перешёл. С того дня изменилось, конечно, не одна Галина. Все реже стало звучать в нашем околотке, а потом и вовсе исчезло из хмельного репертуара неизменно первая и обязательно из застольных песен «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем». Напились люди горя, хлебнули сполна, осознали хоть далеко не все и не сразу, что лить-то наливать уже и не надо бы. Шибко горькое выходило похмелье. Изменился и даже как-то притих Степан. За 5 лет армия ему так промыли мозги, что он там вступил в партию и теперь в любой компании непременно восхвалял отца всех народов. Это заметили на его работе в Алматинском депо, и посчитав молодого коммуниста политически подкованным, выдвинули в какое-то там бюро. Но как выдвинули, так почти тут же и отодвинули, потому что аккурат вот в этом же преснопамятном марте поступил в партком сигнал о его жене. Всё же раскопал кто-то о её пребывании в тюрьме. Намеренно избегаю выражения уголовное прошлое, потому что такового у неё, как и у большинства сидельцев, не было. И его кандидатуру сняли. Не знаю, что ему объяснили и какой выход предлагали насчёт Галины. Степан об этом не распространялся. Но билет партийный он тогда сдал и уволился. И никогда об этом не жалел думаю, что сделал он это не без её влияния. На их материальном положении это не отразилось, он тут же перешёл на Вогано-ремонтный завод на такой же маневровый паровозик и стал получать больше, чем там в депо. А Галина, услышав, что он сдал партбилет, и вовсе раскрепостилась. И оказалась общительной, весёлой женщиной, а её помощь нам в коррекции слов Киевского вальса тому подтверждение. Правда, сама на участие в застолье так никогда и не принимала, лишь сидела в сторонке. Пройдёт совсем немного лет, и младшая из моих сестрёнок выйдет замуж за старшину сверхсрочника украинца Вячеслава Щербину. Этот парень стал моим лучшим другом, и это с ним я впервые побывал в Украине, на его Полтавщине. Потом были уже деловые самостоятельные поездки в Украину, но бывает же так по жизни. Ездишь, крутишься вокруг да около, А куда всей душой стремишься? Ну нет тебе туда дороги и всё тут. Никак не выпадала она мне в Киев. Так и не слышен был плеск днепровской волны. Вот ровно так же было и с Байкалом. Я ведь уже вовсю взрослым вернулся в тайгу, на лесозаготовки, и доезжал бывало по северу Иркутской области до Улькана, да даже до самой Кунермы. И оставалось-то каких-нибудь 80 км до славного моря священного Байкала. А вот что-нибудь да мешало туда добраться. Ну и ах, думаешь, ну в следующий-то раз обязательно. А окажется, что его этого раза и нет. Нет, как нет на поверку. Может, и был, да весь вышел. И только рукой кто-то этот прощально помахивает, что-то мол, вспомни, сколько тебе лет-то. Ну-ка, вспомни, что Моисей сказал по этому поводу, то-то и оно, что дней лет наших 70 лет. Ну да, при большой крепости 80 это да. Но откуда бы она у тебя взялась? Больше это крепость, если ломоный ты переломанный, в смысле операции на операции. В общем, так и осталось бы его воплощённой юношеской мечта увидеть город цветущих каштанов, если бы не предусмотрел Господь встретиться мне на пасхальной конференции в Корнтале с пастором Сергеем Гуцем из Киева. Это их церковь работает с беженцами Донбасса, и когда он, а потом и миссия светла на сходе, поддержали мое желание написать о жизни верующих в условиях войны, я больше не сомневался, что Господь даст мне той самой крепости. И он дал. Я приехал в Украину и больше чем полмесяца записывал свидетельства беженцев из Донбасса и капиланов, прошедших ту войну, раненых бойцов в госпитале Киева и жителей Красногоровки, что близ Донецка. А когда пришло время возвращаться домой, думал об одном: теперь бы только успеть всё обработать. И Бога просил об этом уже не я один, молились всей миссией Светло-на-Сходе. Что ещё могу поведать тем, кто отговаривал писать об этих событиях? Дескать, не дело это верующего, да и какое отношение ты имеешь к Украине. Могу рассказать, что и моя жена наполовину украинка. Мать у нее немка, уроженка Шепетовки, тогда еще в Волынской губернии. Отец — коренной украинец из Харькова. А познакомиться им довелось на севере России в славном Пуксо-озеро, что под Архангельском, где Мария была в труд армии, а Евгений — на расконвойке со сроком в 10 лет. Ну... Это нам всем знакомо, да? Он враг народа, раз в интеллигенты по недомыслию выбился, а она тем более враг, по факту рождения в неправильной национальность. А как же? Там эти два врага и поженились. Вообще север, хоть и принято называть суровым, да холодным, а сколько душ он согрел, соединив людей разных национальностей в одну семью. Мне сосчитать, рассказать об этом. Так я это уже сделал. Многие сюжеты моих рассказов о трудармии взяты как раз из воспоминаний моей тещи, немки из Украины. Ну и напоследок. Полтора года назад старшая из моих внучек вышла замуж за киевлянина. Вот так вот взял, понимаешь ты, пару бок из Киева, приехал в Россию и умыкнул девчину. Почему-то я не удивился. Но, как вы уже, наверное, догадались, не замедлил побывать у них в Киеве. Заодно, так сказать. Такая вот обширная география проживания моих родственников: от Сахалина на Дальнем Востоке России, до Алма-Аты в Казахстане и от Тропинска в Сибири до Шепетовки, что на тогдашней Волыни, а сейчас это Хмельницкая область в Украине. Уверен, что и у большинства наших читателей схожие судьбы. И всё это для меня и моих ровесников входит в понятие родина, которую мы любили и любим. Важно только не путать любовь к ней и угодливое присмикание перед временно оказавшимися у руля власти. Можно, конечно, возразить, что мы должны почитать всякую власть, потому как она от Бога. Да, можно. Господь даёт человеку власть, но он же и спросит, насколько по-людски распорядился облечённый ею. Придёт время, и спросит но тогда поздно уже будет просить его о милости, думать о том, что творишь, нужно сейчас, пока ты на пути к вечной обители. Вот нашелся бы хоть один смелый из челяди государевой, да рассказал власть придержащему, что стояние с унылым печальным лицом и свечкой в храме на праздник Пасхи или Рождества Христова вовсе не освобождает от грядущего суда Божьего. А вдруг да и поймет он, хоть раз в году, но ведь зачем-то идет в храм,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 Но знать-то надо бы, что Бог непременно явится в этот мир, только теперь уже как судья и расставит всех по местам. Время держать ответ пред Богом придёт каждому, поэтому и видит христианин смысл жизни в следовании заповедям Христовым, чтобы было с чем прийти к нашей общей родине, одной и единственной на всех. Она там, где апостол Иоанн увидел новое небо и новую землю ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет там где он увидел святой город иерусалим новый сходящий от бога с неба и где оттрёт бог всякую слезу сочей и смерти не будет уже ни плача ни вопля ни болезни уже не будет откровение 21 1 2 4 Много именно таких верующих посчастливилось мне встретить в поездке по Украине, и об одном из них эта повесть. Сегодня я предлагаю её вашему вниманию. Виталий Полозов Верден 10-11 20. Каждому свой зиндан. Плохо спится палачам по ночам. Вот и ходят палачи к палачам. И радушно, не жалея харчей, угощают палачи палачей. Александр Галич. Сознание приходило медленно, очень медленно. Голова казалась чугунной, её словно зажали в тиски и при малейшем движении, даже вздохе, ещё и планомерно сдавливали, от чего усиливалась тупая боль в затылке и острое до ума по мрачнением глаза. Поэтому никак не мог сосредоточиться, чтобы ответить себе на возникшие тут же вопросы, где я нахожусь и как сюда попал. Полный провал в памяти. И все равно это было возвращение в действительность. Мало-помалу боль не совсем, но утихла, а скорее претерпелась, и по обвыкшей к полутьме он стал различать обшарпанные в грязно-желтых разводах стены и потолок помещения. За зияющей пустотой дверного проема слева угадывалась следующая комната. За таким же проемом справа коридор и лестничная площадка с перилами, ведущими наверх. Откуда и пробивался свет, разряжающий полную тень комнаты. Правда, было еще небольшое окно над головой, как рассмотрел потом, но оно было занавешено куском настолько грязного целлофана, что почти не пропускало свет. Судя по высоте и объёмности, а ещё больше по заплесневелому, тошнотворному запаху, это было помещение какого-то заброшенного здания. Что, в общем-то, потом и подтвердилось. Когда-то очень давно здесь были раздевалки для рабочих большого предприятия города. Повсюду валялись останки истлевшей спецодежды, отчего и сам воздух прогнил в зловонии времени или наоборот. Бараклость слела, пропитавшись сыростью и гнилью, и мертвящая стелость заполонила это замкнутое пространство. Затклое и безжизненное, оно вызвало у нашего узника ассоциацию с понятием каземат, с тем же замагильным, давящим на психику, тоскливым осознанием одинокости. Тем более странно, что в первые же минуты именно тревожное ощущение чего-то незримого присутствия охватило его, и он беспокойно вгляделся во всё отчётливее проявляющиеся в сумраке контуры находящихся там предметов. Уже хорошо был виден моток катанки рядом с верстаком в центре, стояк трубы в углу и ответвление от него к батареям отопления по обе стороны. И тут он заметил ее. У противоположной стены на полу под батареей сидела огромная крыса, не сводившая с него красноватые бусинки своих глаз. Он инстинктивно дернулся, чтобы найти, чем швырнуть в нее, и от пронзившей его боли вновь едва не потерял сознание. Только теперь понял, что по рукам и ногам скручен такой же самой катанкой, что и у верстака. Тут же с новой силой заныли запястья, и всё его онемевшее от неподвижности тело, он даже приблизительно не знал, сколько находился в таком спаренатом состоянии, пронизало миллионами острых иголок, добавляя к общей боли ещё и нестерпимый зуд и жжение кожи. Всем известное состояние, когда отсидишь или отлежишь ногу или руку. Длилось оно довольно долго, и всё это время крыса следила за ним. Не шелохнувшись, по понятной уже нам причине, не шевелился и он, но сам вид грызуна совершенно неожиданно помог вспомнить о том, что с ним произошло. Память мгновенно высветила склонившегося над ним парня с лицом удивительно похожим на вот это крысиное, и воспроизвела его удивлённо-радостное восклицание: "О, бадь гром, телефончик, крутость на воротами!" Не сбрехала подруга. При хороших бабках должен быть этот лох. И следом новый удар по голове очнувшейся жертвы. Ну чего вылупился? И почти одновременно откуда-то издалека другой голос. Ты не забей его, он и так не живой. Да качухался вроде. Ну и пусть бы. Смотри, забьёшь, плакали тогда наши баксы. Да я ли гонька. Надевай мешок на башку и в багажник его. Да машины он шёл сам и единственное, что смог различить сквозь мешковину — военная форма ведущих его. Тут его бесцеремонно запихали в багажник и в течение часа везли куда-то на быстрой скорости. И он понял, что напавшие на него просто заметают следы. От кого — не ясно, но что заметают — это точно, потому что весь городок можно проехать за четверть часа вдоль и поперек. Наконец остановились и открыли багажник. «А ну, подними свою черепушку!» сказал тот же первый голос, и ощупав лицо пленника натренированным ударом перебил переносится. "Ну вот", заключил весело. "На пока с тобой всё, фашистская морда". Улокоти его в приёмный покой. Сломлённый переносится лишило воли ко всякому сопротивлению, и теперь его как бревно потащили за руки. Заклёбываясь кровью, почувствовал удары ног об один порог, другой, и когда скинули мешок, ещё один удар уже по голове. И всё. Дальше полный провал. Теперь только этот приёмный покой. Надо же так обозвать столь мрачное помещение. И вот эта крыса, на которой зациклено всё его внимание. Но заработавшую мысль уже не остановить. Быстрой кинолентой прокручивается она назад и восстанавливает подробности предшествующие. А чему? Ограблению, похищению или и то и другое пока он знает только то, что у него забрали дорогой телефон, а остальное ни кармана, ни бывший при нём портфель с документами и ключами от сдаваемых в наём квартир проверить не в состоянии. И будь это грабители с большой дороги, этого бы им хватило. Но они что-то упоминали о баксах, значит, это одна из банд, что похищают богатых людей с целью получения за них выкупа и которые орудуют сейчас на Донбассе. Но на какой выкуп можно рассчитывать за него, проповедника Слова Божия? Или у них есть о нем другие сведения? Ведь обозвали же его фашистом. Если так, то это уже не просто бандиты и похитители, а члены расплодившихся в последнее время политических группировок, вполне благополучно совмещающие политику с разбоем, похищениями и убийствами неугодных, в том числе и своих же подельников. Тот уж, кто кого опередит, тот и на коне. Не даром ведь негласный девиз этой слетевшейся со всего мира братии, старый, но некленный девиз уголовников: свой не свой, на дороге не стой. Несть уже числа людям бесследно исчезнувшим в их потайных подвалах, этих своеобразных местных зенданах. А зверствах, новоявленных тантовн макутов, люди предпочитают говорить шёпотом и соглядкой. Naslyshan o nikh i Vitali. No, ah, kak zhe khochetsya nadeyatsya, chto popal ne k nim. Absurdnost' nadezhdy zastavlyayet gorko usmikhnut'sya, deskat', dozhili li do togo, chto byt' prosto ograblennym schitayetsya vyezeniem. Odnako rano eshche panikovat'. Nado sosredotochit'sya. Nado uspokoit'sya i proanalizirovat' situatsiyu. No kak eto sdelat', yesli vzglyad pary nedvizhnykh businok prosto gipnotiziruyet tebya? Да еще не ко времени вспомнил, что крысы терпеливо ждут лишь в случае близкого конца жертвы. И уже она чувствует, что скоро будет ей поживо. «Да сгинь же ты, нечистая!» Так и хочется крикнуть на весь подвал, да только нет на это ни сил, ни голоса. К тому же на смену первоначальному порыву запустить в нее чем-нибудь увесистым уже пришла мысль о примирении. Кто знает, сколько ему тут сидеть? А это, как-никак, собеседник». Всё не одиночество, которым он и так уже вдоволь насладился, а более молодые годы, и которые приравнивал к духовным пыткам. Оно всегда тяготило его. Не могли бы вы оставить меня в покое, мадам э Матильда. Мистер Крика чуть слышно шепчет Виталий. Да, я буду звать вас Матильда. Оставьте хотя бы на часок. А я обещаю поделиться с вами пищей, которую мне обязательно принесут. Кем бы ни были мои благодетели, прошу вас. Он повторяет просьбу несколько раз, и о чудо. Крыса вдруг зашевелилась, и, лениво переваливаясь с боку на бок, проследовала в дальний тёмный угол, где во мраке и скрылась. Растворилась, будто прошла сквозь стену. То ли правда прониклась его просьбой, то ли наскучило созерцать явно не спешившего умирать узника, и решила ждать до лучших, в её понимании, времён в своей наре. Это кей зиндан в зиндань. Выходит, что у каждого из нас свой зиндан. Горько иронизирует он и облегчённо вздыхает. Слава богу, раз ушла, значит, не конец ещё. Привыкший во всём верить и доверяться Богу, он принял и этот эпизод как должное, поэтому не слишком удивился капитуляции грызуна. Пусть даже временный Ведь главное, что с её уходом пришло столь нужное самообладание и способность к анализу событий. Итак, сегодня в полдень, если это ещё сегодня, а не вчера, ему позвонила женщина, которой он совсем недавно помог оплатить задолженность по квартире, и попросила его срочно приехать. На вопрос о цели встречи торопливо, путаясь в словах, ответила, что звонит из станицы Луганская, где разбомбило несколько домов, и люди нуждаются в его помощи. Но разговор мол не для телефона, и он узнает всё на месте. Ждёт его на улице Зои Космодемьянской. Её взволнованность передалась ему и заставила выехать без лишних расспросов. Свердловск он хорошо знал и чувствовал себя здесь в относительной безопасности. В городе было много знакомых, в том числе и тех, кому он так или иначе помогал ещё будучи успешным предпринимателем. Да, были и такие времена в его биографии, были. Валентина ждала его, на довольно безлюдной улице. И ещё издали, заметив его, сделала знак следовать за ней и юркнула за угол дома. Он невольно ускорил шаги, но едва свернул за тот угол, как от сильного удара в спину тупым предметом, как записали бы в протокол, обратись он в милицию, а на самом деле прикладом автомата, оказался на земле и без сознания. Биллили его там ещё, наверное. Во всяком случае, другой удар и вскрик жизнерадостного идиота телефончик. Он уже вспомнил На этом вскрики его мысленное расследование затормозилось, добавив к прежним догадкам ещё одну. Выступила ли тут его знакомая Валя в роли приманки? Как не хотелось признавать это, учитывая его помощь да и вообще участие в её судьбе. Но всё сводилось именно к этой её роли. Почему она не дождалась его на месте, а постаралась тут же скрыться? Что за спешка? И куда ты ведь исчезла, несмотря на то, что видела, не могла не видеть? нападение на него, Антон Макутов. Поэтому и одобрительная не сбрехала подруга, скорее всего, относится к ней. Оно так и стояло в ушах, ранее его самые лучшие чувства, и всё равно он заранее искал ей оправдания, дескать, мало ли в какую ситуацию могла попасть беззащитная женщина. Вот мол, если подтвердится, тогда, хотя что будет тогда никак не вырисовывалось. Сначала надо спастись самому. А потом уже и загадывать. Он так ушёл в свои рассуждения, что не сразу среагировал на шум машины вовне и вздрогнул лишь от продолжительного сигнала клаксона и последовавших за ним отборной ругани и громкого смеха мужиков. Через минуту другую послышались гулкие шаги по коридору, а ещё через несколько секунд двое из них подошли к дверному проёму справа и стали о чём-то оживлённо договариваться. Таким образом, сами они оказались на свету, и Виталию, привыкшему к полумраку, не составило труда разглядеть обоих. Один был смуглый, ростом чуть выше среднего и чуть ли не квадратной грудь колесом, с большой совершенно лысой головой и вытянутым лицом с выпеченной нижней губой, почти скрывающей верхнюю под крупным сплюснутым носом. Другой повыше, с вехрастым белобрысым чубом, спадающим на лоб, посимпатичнее и постройнее первого но оба были при усах и бороде, что делало их чем-то неуловимо похожими. Виталий по детской еще привычке тут же обозначил первого штангистом, второго блондином. Будем пока так называть их и мы. Для простоты и ясности. — Черт, ничего не вижу, — недовольно пробурчал лысый. — Ну-ка, подсвети. Здесь я хочу предупредить читателя о трудностях воспроизводства языка, на котором говорит эта группа людей. Поэтому, читая краткие диалоги, домысливаете их модальную окраску, которую не всегда можно озвучить на бумаге. Дело в том, что если в предложении любом заменить абсценную лексику точками, то у нас получится сплошь тоскливое, невыразительное многоточие до и после каждого вразумительного слова. Неважно, говорится ли это на русском суржике или украинском хотя имто нашим героям кажется, что речь их как раз от того и яркая и сами они выглядят более чем мужественно, это и брутальные рыцари без страха и упрёка. На самом же деле, это то, что называется словом плебей. Недаром же большинство из них наёмники и отпетые уголовники, что, впрочем, в условиях любого вооружённого конфликта одно и то же. Вспыхнувший сноп света от фонарика больно ударил в глаза. И Виталий невольно дёрнув головой, не удержался от стона. А, что? Живой ещё жмурик, радостно засмеялся штангист. Это хорошо. Ну тогда будем знакомиться. Давай рассказывай, что ты за птица и что вынюхал тут. Хлопцы, вы бы размотали меня сначала, пожаловался Виталий. Затёк я весь. Я ж никуда не денусь. Ты что тут конючешь? мгновенно рассвирепел штангист. И тут же удар по лицу наотмашь. Отвечай, когда тебя спрашивают. Хорошее начало. Еле слышно пробормотал узник, обнадеживает. И смолк, уронив голову. «Чего — Чего это он? Недоуменно обернулся к напарнику лысый, и, поскольку тот промолчал, неуверенно продолжил. — Гонит? Или из шутников? И снова к Виталию. — Какая тебе надежа, ублюдок? Чего надежа? — Ну-ка, раскрути его. Повелительным тоном сказал блондин, тщательно осветив лицо пленника. — Быстро. — Чего ты там увидел? Давай, пока он не окачурился. И не трогай, пока не получим свою, понял? Да какой он же из этих, ну, сам знаешь. Его только так и додавишь. Ага, додавишь. Мне покойник не нужен. А тебе? Да что ты сразу покойник? Ну ладно, ладно, конечно, не нужен. Вот и делай, что говорят, крути. Я придержу его. И заилозила по запястьям проволока, разберёдив присохшие уже ранки с тёртой до крови кожи. Штангист натужно сепел и чертыхался, на чём свет стоит. — Че лдаешься так? — хохотнул блондин. — И на кого? — Сам же закручивал, да еще и хвалился, как надежно. — А надежнее некуда. Фирма веников не вяжет. — Вот и обидно, что сам. Ничего бы не стряслось с твоим жмуриком. — Нет, дохлый номер. — Отстегни-ка, штык-нож, и дай сюда. — Вот теперь все, готово. Та же жгучая боль сопровождала и освобождение ног. Но Виталий не издал ни звука, быстро смекнув, что вытерпеть и промолчать самое лучшее, что он может сделать. Ясно, что лишать его жизни прямо сейчас не входит в их планы. Значит, надо выиграть время. А если ещё и оставят не связанным в виде его немощное состояние, то на так далеко загадать не успел. Закончив с проволокой, они тут же приковали его правую руку наручниками к трубе отопления, и Бландин снова посветил фонариком в лицо Виталия. Ладно, кажись, теперь не сдохнет. «На всякий случай воду ему оставим». Достал он из-под сумка бутылку и поставил у ног пленника. «Так ты давай иду и к мужикам», — бросил через плечо лысым, «и проверь, нашли ли бензин заправить машину. Если нет, хотя бы ведро пусть зальют. А ты? Подожду немного. Вдруг очухается, тогда попробуй его разговорить. Хотя нет, сегодня не стоит». Он приподнял пленника за подбородок, словно изучая его лицо. «Пусть малеха окрепнет». Тогда останется только чуть надавить и сам разговориться. Помнишь, я рассказывал о теории японцев? Спавшийся от близкой смерти теряет силу воли. Так, приблизительно так. Блондин убрал руку, и голова Виталия безжизненно поникла, как у птички с перебитой шеей. — Видал? Теперь пошли. Лысый все же на прощание пнул пленника шнурованным ботинком. — До завтра, жмурик! И смотри, не окочурься мне! Но ни тот, ни другой не пришли ни завтра, ни послезавтра. Вместо них утром появился угрюмый мужик в солдатской форме без погон. В комнате было не намного светлее, чем ночью, но витали смог разглядеть его. На вид около 30 и явно не военный, несмотря на форму. Тот, видимо, должен был присматривать за ним. Оставив без внимания приветствие пленника, он молча взял бутылку, посмотрел её на свет, зачем-то перевернул вверх дном и убедившись, что она пуста, быстро вышел, так и не проронив ни слова. В том же молчании вернулся и поставил её у ног пленника. Вдруг обратился к нему Виталий: "Скажи, будь ласка, за что меня тут держат? Не я мирный человек, и ничего плохого никому не сделал". Спросил и услышал в ответ такое недоумение в голосе молчаливого стража, что и самому впору удивиться. К тому же тот разразился целой тирадой. «Тю, мирный, чтоб тебе повылазило!» презрительно протянул. «Мирные долларов в глаза не видели, а ты разбрасываешься ими, бандера поганый. Думаешь, не знаем, кто тебе платит за то, что пудришь тут мозги людям сказками о Боге?» Спросил и сам же ответил. «Америкосы, донат, а кто же еще?» Спят и видят, как бы захватить нас. Им это только и надо. Говоришь-то ты складно, а сам в тихушку наши позиции выглядываешь. Ясно же, для кого стараешься. Для правосеков да бандеровцев. Ты думал, что если они тебя купили, то и других купить можно? А нет, не можно. Леньку Клина, например, ни за что не купишь. Я сам, кого хошь, это... Он сбился и замолчал, не зная, как завершить явно непосильную для него тираду. А ты, значит, клин, выручил его Виталий. И ни за что, да? А то у нас продажных нема, поэтому ты облажался. И очень вовремя тебя сдали. Ты их купить хотел, а они сдали. Теперь за всё ответишь. Сдабривая пламенную речь изрядным количеством брани, Клин то и дело вскидывал руки в великом возмущении сердца. Наконец, с возгласом «От же вражина!» Столь же бранный ее и закончил. Но удалился почему-то, ни разу не ударив вражину. Такой взгляд на ситуацию Виталию не в диковинку. Ушон-то, проповедуя слово Божье, часто курсировал между Киевом и Свердловском И хорошо видел, какие плоды приносила сумасшедшая пропаганда российского телевидения обрушившейся на жителей Донбасса. Сутками напролёт пропагандисты, оседлавшие голубые экраны Востока Украины, стращали обывателей угрозой вторжения правосеков и бандеровцев, при этом показывая высасынные из пальца достоверные факты их зверских расправ над мирным населением. Отели сюжет о распятом мальчике на площади Ленина в Славянске после того, как оттуда вышибли Гиркинцев, признан, пожалуй, всеми СМИ мира высшим образцом журналистской фальшивки. Заведомо ложный, абсурдный с самого начала, в городе даже нет площади имени этого вождя. Он до сих пор не сдаёт своих позиций и занимает первое место среди подобных фальсификаций. Та обывателю что? не искушённому в пропагандистских уловках, не имеющему никакой другой информации, кроме этих передач, ему и так-то трудно отличить истину от лжи. А уж когда её месяцами преподносят тебе каждый день, каждый час, то ну, сами понимаете. Скажи человеку 99 раз, что он свинья, на сотый раз он хрюкнет. Именно этой поговоркой следуют пропагандисты всех мастей и режимов пока не доведут своего зрителя до нужной кондиции, то есть пока он в большей своей массе не поверит их хитросплетенным басням. Что здесь и случилось? Сплошь да рядом бросали работу простые шахтеры и шли записываться в добровольческие отряды. Да что шахтеры, если общему дурману поддались и некоторые верующие? И тогда Виталий, пытаясь остановить хоть какую-то их часть от неверного шага, И в общем-то, даже против своей воли втянулся в политику. Хотя и политика это было трудно назвать. Ведь он открыто уговаривал обе стороны конфликта одуматься и не брать в руки оружие, дабы не идти брат на брата. К сожалению, его призыву верили и следовали лишь единицы. Но когда это случалось, он чувствовал неизъяснимую радость в сердце и возносил молитвы благодарности Богу. И всё же в итоге, как только что подметил вот этот бывший шахтёр, его сдали как раз те, кому он помогал и кого хотел оградить от участия в братском побоище, деянии на потребу войны и её вдохновителям. Но отрицательный результат тоже результат. Теперь он не сомневался, кто сдал его похитителям. Сдал? Да, понятно, но кем были они сами? Ясно, что не из оболваненных шахтеров, в отличие от которых эти оба, и штангист, и блондин, прекрасно знают, за что воюют. Оба явные наемники, скорее всего, казаки из приграничных станиц, и пришли сюда убивать и грабить, чтобы обогатиться за счет слабеющей, раздираемой противоречиями страны. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. Матфея, 24-28. Этим стервятникам нужны деньги, а по поступившей к ним информации сами проговорились, он как раз отвечает их запросам. За деньги они могут и отпустить, только вот денег-то у него как раз и нет, а стало быть рассчитывать на освобождение не приходится. Равно как и на их жалость. Такие дебилы за деньги родную маму не пожалеют. Маму Он вдруг вспомнил, что сегодня его жена должна выехать в Киев к своей матери, и просто оцепенел от мысли, что они могут прийти к ней. А в том, что придут, нет сомнений. У них все его документы, и он, хоть и проживает в съёмной квартире, но прописан там. Господи, возмолился иствы, хоть бы Ира успела уехать до их прихода. Не допусти бандитам схватить её, не допусти, Господи. Страх за жену вытеснил с собой все остальные чувства, в том числе и голод. Лишь к вечеру немного успокоился, раз не пришли молодчики в течение дня, значит, на свободе Ирина, и, может быть, уже в Киеве. Мысль пришлась явно ко двору, принесла относительное физическое облегчение и даже боль поутихла во всём теле. Но теперь напоминал о себе голод. И когда надзиратель снова принёс воду, Виталий заикнулся о еде, дескать, принеси хотя бы хлеба, ну, еще что-нибудь. — Больше ничего не хочешь? — недовольно буркнул Клин. — Так я тебе и принес, держи карман шире. Может, еще кофе с молоком? Ну, — Меня же арестовали. Значит, арестантскую пайку положено бы дать. — Вот кто положил, тот пусть и дает, — мрачно осклабился он. — А я и еде ничего не знаю. Да хоть бы и знал, то где я тебе ее возьму? Из дому буду носить, что ли? — Вот придут твои, — сделал ударение на слове, — с них и спросишь, и про хлеб, и про кофе. Чуть помолчал, вроде как размышляя, стоит ли пояснять, потом решился и добавил тихо с оглядкой. — Ты к нам никаким боком, ты ихний, понял? И вмешиваться в их дела из-за тебя никто не станет, потому что себе дороже выйдет. Тут и весь мой сказ, а больше я тебе ничего не скажу. На исли их уже назад это звали в Россию свою. Схитрил Виталий, надеюсь, выудите из него информацию или хотя бы по реакции на вопрос убедиться в правильности своих подозрений. Я что, так и сдохну с голода? Или отпустишь меня? А то я ничейный буду. Надзиратель смирил его долгим тяжёлым взглядом и лишь покачал головой, как бы говоря: "Неужели ещё не дошло по аре, куда ты попал и что тебя ждёт?" Вслух, однако, уже ничего не сказал. Два раза в сутки он молча приносил воду и также молча уходил, как не пытался Виталий заговорить с ним. Сдержал, так сказать, обещание. А лишь к вечеру третьего дня казаки, в этом он не сомневался, объявились и с первых же слов пленнику доставилилось, что он действительно ихний. Настроение у них было приподнятое, в руках у каждого по увесистой бите. "Теперь слушай сюда", улыбнулся блондин так будто продолжил только что закончившуюся фразу и присел подле него. «Мы знаем достаточно, чтобы пустить тебя в расход, но мы с Митей пацифисты, мы противники насилия». Я это заметил, — тихо сказал Виталий. «Поэтому в расчете на милосердие признаюсь вам, что я уже три дня ничего не ел. Всему свое время. Время жрать и время признаваться в грехах. Я это из Библии, влавливаешь?» «Ты же везде трубишь, что ты проповедник, так?» «Так и есть». «Вот видишь, сразу и врешь», — удовлетворенно развел руками блондин. «А значит, кушать не получишь». И подмигнул другу. «Покажи карточку, Митя». «А ну, подывайся», — сунул тот фотографию ему под нос. «Кто это тут у нас будет? Что за офицер, не вспомнишь?» Это была фотография времен его службы в Венгрии, и Виталий не смог сдержать вздох облегчения. Как он и предполагал, они уже побывали в его квартире, но Ира уже уехала. Значит, она в безопасности, раз уж их интересует только он сам. Наверное, это удовлетворение отразилось не только в неосмотрительно вырвавшемся вздохе, но и в лице пленника, потому что тут же последовал неуловимый тычок битой под дых. Ты что расцвёл? С какой целью тебя, офицера, прислали сюда? Удар сбил дыхание, он скорчился и долго хватал воздух открытым ртом. "Ребята", вымолвил наконец. "Это же я ещё в Венгрии служил, когда был Советский Союз. И был я в звании прапорщика, не офицера. А сейчас?" Слощавая улыбка блондина и новый удар уже по рёбрам. "Сейчас в каком звании к правосекам прибился? Куда они тебя произвели? Никому, кроме Христа, я не прибивался". Натужно выдавливает из себя Виталий, едва сдерживаясь, чтобы не закричать от боли. Покаялся перед Господом, и служу только ему. Слово его несу людям. И опять врёшь, прерывают подельники, и каждый новый удар сопровождают неизменной улыбкой. Бьют по предплечью, спине, левая рука повисает как плеть. Где ж твой крестик, если ты Богу служишь? Ну, скажи, то ты есть, что нет? Охмуляется штангист или Митя, как мы теперь узнали, и показывает на свой крестик на шее. Кто верит, у того всегда он есть. Вот, педал. А тебе какой бог, если срок по тюрьмам мотал? У бога верят честные люди, а не такие, как ты, мошенники. Он какие дела проворачивал с недвижимостью, да и сейчас по день и хуже. Впрочем, кто ты на самом деле? Нам да лампочки. Только не пытайся выкрутиться, всё твою подноготную знаем. И оборачивается к блондину. — Может, подсказать ему гром, за что он сел? — Надо будет, сам расскажет, — улыбается блондин. Или гром, как мы узнали, позывной второго. — А теперь, прапорщик Драный, следи за руками. У тебя, по нашим сведениям, сейчас в наличке сто пятьдесят тысяч долларов. — Так? — Есть, есть, не делай морду лопатой. Может быть, и больше, но мы не жадные, нам чужого не надо. Что знаем, то и знаем. «Так вот, слушай внимательно. Возместишь наши заботы о тебе и тут же валишь на все четыре стороны. Сразу же! Че опять вылупился? Ах, хочешь знать сколько? Ну что ж, дельно-дельно. Я бы на твоем месте тоже спросил. Да, в общем-то, сущий пустяк для такого деловара, как ты. Всего каких-то восемьдесят тысяч. Долларов, разумеется». И тогда можем даже вывести к вашему блог-посту и передать, что говорится с рук на руки. Хоть бандеровцам, хоть правосекам, кому скажешь? Тема передадим без дураков. У нас всё схвачено. Но, ребята, у меня нет таких денег. И ни к тем, ни к другим я не имею отношения. Спросите у тех, кто меня подставил. Предлагает он И на этот раз невольно срывается в крик. От удара по ногам ниже колен и закатался по бетонному полу. Не ори, мне на собрании как хочет гром спрашивать будем с тебя. И запомни, мы тут надолго обосновались и будем бить, пока не вспомнишь, где бабки припрятал. Учти, что сегодня была только разминка, по-настоящему бить будем завтра. Разницу быстро почувствуешь. Так что думай, выбирай, что тебе милее бабки. «Желить! Или завтра же на свободу!» «Отдай ему хавчик медь и пойдем!» «Держи жратву!» — бросил тот к ногам пленника небольшой сверток. «Да цени нашу доброту! Другие тебя фашисты давно бы уже в расход пустили!» И забористо обругав его, вышел вслед за подельником. А лысый явно подражал грому и тоже пытался носить постоянную улыбку, но выходила она у него больше зловещей, чем насмешливой скрывать свою звериную ненависть к людям под маской добродушного циника ему, в отличие от Пландина, не удавалось. Вскоре со двора донёсся шум заведённого мотора и снова всё стихло. Вроде бы и жилой район почему-то оживал лишь с появлением этих вояг и снова затухал с их уходом. Похоже, их ухода поджидала и Матильда, потому что тут же дала о себе знать резким неприятным писком. Её заняло обычное место у стены напротив. Превозмогая физическую и душевную боль, Виталий достал из свёртка кусок хлеба, разломил и большую его часть бросил ей. Она тотчас подхватила его и скрылась в норке. Есть контакт, с грустью констатировал узник. Хоть что-то положительное за трое суток. Может быть, и удастся задобрить обжору. Оставшийся хлебы и квёлую, несимпатичную сосиску он съел сам. 3 дня, последовавшие за этой прелюдией, как и обещали подельники, стали одним непрерывным кошмаром. Вообразить, каково и не под силу нормальному человеку. Но ну, разве что увидеть в низкопробных фильмах ужасов. Попробуем однако проследить за этим процессом на примере одного дня, тем более что проходил он по довольно вялому, однообразному сценарию. Проследим и расскажем в деталях, но опустим при этом наиболее страшные из них. Умолчим по этическим соображениям. В тот первый день, равно как и в последующий, они пришли с другими битами, подлиннее вчерашних, и, отвязав кабель, сразу же приступили с вопросом. «Ну что, Бандера, вспомнил, где бабки спрятал?» «Ребята!» Вы хотя бы выслушайте меня. В надежде на диалог начал пленник, растирая запястья, освободившиеся от наручников. Он оказался такого же роста, что и Бландин. Всё скажу, как есть. Ну давай, только коротко. Я действительно зарабатывал неплохие деньги. Но часть их сразу уходила на построение церкви, часть на закупку духовных книг, в первую очередь Библий. А оставшееся раздавал нуждающимся в церковь, ведь приходят в основном бедные люди, а их в стране особенно в последнее время становится всё больше. Вы в этом можете убедиться, если спросите верующих нашей церкви в Свердловске. Спросите, и любой вам подтвердит, что само здание церкви построено на мои деньги. Они никогда не были для меня целью наживы. Я зарабатывал, чтобы помогать нуждающимся и этим угодить Богу. Это заповеди Христа, и я... — Хорошо поешь, Бандера. — Заливисто да складно, — оборвал его блондин. — Эдак-то тебя и не переслушать. Короче, Богу, значит, угождал, а нам отказываешься. Я рассказал для того, чтобы вы поняли. Деньги для меня далеко не на первом месте и даже не на десятом. «Неужели бы я рисковал своим здоровьем, если бы они у меня были?» «Но их нет. Все мои документы в портфеле, которые у вас. Посмотрите их повнимательнее. Там вся отчетность. Сколько, кому, куда. И остаток выведен. Вы же наверняка их смотрели». «Кто смотрел? Кого смотрел? Ты что-нибудь видел, а, Мить?» Наигранно удивился гром и вдруг на отмаш рубанул битой по груди пленника. «Да врет он все!» С такой же силой ударил по спине Дмитрий и пнул ногой уже катающегося по бетонному полу Виталия. Слушая его больше, его снова поставили на ноги и уже методично били с обеих сторон так, что казалось, мясо отстаёт от костей. А когда из груди рвался стон или крик, били с ещё большим остервенением. С остервенением и вот уж что трудно себе представить, с довольной, прямо-таки счастливой улыбкой — Ари сколь угодно, фашист. Здесь тебя никто не услышит. Подустав махать дубинками, усадили обессилевшую жертву на пол и прислонили к стене. — Понял разницу? — приподнял голову за подбородок гром. — И это еще не все. Мы тут на пару часиков по делам смотаемся и вернемся. Так что шибко-то не скучай. Неужели еще вернуться сегодня? Точила подтачивала единственная мысль. Если да, то как убедить их, что денег действительно нет? И констатировал в полной безнадёжности никак. Попробую убедить, если они только за этим сюда и приехали. Они же зациклены на деньгах. А ты их главный, если не единственный стимул в жизни, значит, вернуться. И они вернулись. Да не один, а ещё два раза на дню. И каждый раз Всё от вопросов до прибауток сопутствующих избиению повторялось снова. Стоило лишь разнице, что на третий раз Бландин озаботился здоровьем подопечного. "Стой!" остановил на замахе вошедшего врач-тангиста. "На сегодня всё, а то неровён час отдаст своему богу душу". И так, кажется, перестарались. Он склонился над распростёртым на полу пленником, похлопал его по щекам. И увидев, что тот пришёл в себя, пробубнил Эдок с укором: "Вот видишь, Мусю, к чему приводит твоё упрямство. Он как тебе плохо стало?" И тут же заборливо: "Да, мы ж тебе тут пожрать принесли, и водичка вот в бутылке. Ты поешь, попей пока, да заодно вспомни, где бабки заныкал. А мы завтра вернёмся и продолжим. Если не вспомнишь. Ну ты же вспомнишь, да?" Не забывай, что признание половина наказания, предупредил свой очередь штангист. А будешь кочевражиться, тогда, прищёлкнул языком и жестом изобразил виселицу. Тогда, аляулю, повел да, завтра последний срок. Думай, попик, соображай. И весело переговариваясь ушли. Даже пристёгивать кабелем не стали. Зачем пристёгивать полуживого? Куда он денется? Виталий тупо смотрел им вслед. В уме никак не укладывалось, что можно просто так, без вины, ради денег забивать человека до смерти. А что он близок к ней, не было сомнений. Всё его существо, как снаружи, так и внутри, горело, как на полке в жаркой натопленной бане. Кожу тут и там украсили лилово-розовые с фиолетовым по краям кровоподтёки, где-то она и вовсе лопнула, а из раны сочилась кровь. Все это соднило, ныло, заставляло глухо стонать. При этом снова, будто клещами, сдавливало виски, хоть на этот раз и не били по голове, а глаза от боли, казалось, вот-вот выпадут из орбит. Вдобавок ко всему, учуяв запах крови, не замедлила объявиться и Матильда. Сейчас она показалась ему по-особенному злой, а в ее недвижном, выжидательном взгляде Недвусмысленно читался неутоленный голод. Он отломил ей хлеба, оставив себе, как и в прошлый раз, сморченную холодную сосиску. Потом с трудом дотянулся до бутылки, откинулся на стену и припал губами к живительной влаге. — Господи, неужели не защитишь? — шепчет пленник в сгущающиеся вечерние сумерки. — Неужели оставишь меня в руках этих нелюдей? И запрокидывает голову так, чтобы затылком касаться стены, так легче глазам. Ему хочется видеть небо. Он так любит небо. Ах, как хочется увидеть его хотя бы на миг, вот так, как это случилось однажды в его незабвенном раннем-раннем детстве, когда он взглянул с порога хаты в вечернее украинское небо, и душа, несмышлёныша, замерла в таинственном восторге. Из этого далёка и с этой необъятной кавалькады звёзд прямо на него смотрела и приветливо подмигивала одна. Он сразу её выбрал, одной из всех. Заворожённый её сиянием, он чуть прикрывал глаза, и она протягивала к нему свои перламутровые нити, много нитей, по одной на каждую ресничку. А когда совсем жмурился, эти радужные струны приламывались причудливые разнообразные кубики, кругляшки и просто точки, жёлтые, голубые, оранжевые, красные, все. И он почувствовал, нет, догадался, что это кто-то очень добрый следит за ним оттуда и шлёт ему такие прекрасные подарки. И тут же влюбился в свою звезду. Уже тогда в его детском сознании возникло щемящее чувство тоски по чему-то потерянному очень ему дорогому, то, что обязательно нужно найти, только не знал, что или кого. Потом уже, став взрослым, когда становилось от чего-то грустно или просто что-то не ладилось в жизни, он отыскивал ее на небосводе и мог долгое время не просто наблюдать, а делиться с ней своими проблемами. И она успокаивала его, вносила в душу облегчение и отпускала в полном утешении. Многопозже он определил её как полярную звезду. А вот и сейчас, несмотря на не ослабевающую физическую боль, он незаметно для себя уносится туда, где было это небо, где он встретил свою звезду. В медвежью балку, село на Кировоградчине, в котором прошло его детство. Почему она медвежья, никто толком не знает, так как отродясь тут медведей не было. И нет. Но вот назвали же медвежья и всё тут. А ведь понятнее было бы назвать, скажем, Заячья балка, хотя бы потому, что этот зверёк водился здесь в великом множестве. Как, кстати, и дикие козы, косули, а из птиц больше всего тетерев и были даже дрофы. За этими зайцами День-Динской гонялся, видите, по степи со своей преданной дворняжкой Найдой. Понятно, что это не была охота. Бегал для того, чтобы подержать за уши и погладить пушистую шубку степного красавца. Сама степь, разноцветным ковром раскинувшаяся сразу же за селом во все пределы, всегда манила его своей приветливостью. Эта приветливость ощущалась и в ласковых лучах яркого солнышка, И в освежающем дуновении ветерка, который остужал его запыхавшиеся от разгорячённого длительной погони за зайцем, ощущалось в приятном покалывании босых ног, когда он ложился передохнуть на нагретую траву. Часто приходил он сюда со своими старшими сестрёнками, и они научили его плести венки из полевых цветов: горецветь, барвинок, маки, васильки, тюльпаны, солнышки, фиалки. Вся эта изумительная палитра красок причудливым ковром стелилась, расстелалась по всему окоему. А случись малейший ветерок, и всколыхнется волнами это радужное море, заребит, запереливается, и волнами же сбежит по пойменному лугу вдаль, аж к самой речке Ингул. Да бежит, окунется и растворится, и сольется в ее заводях, с отражением пронзительного голубого неба и белоснежных облаков на нём. Не поймёшь тогда, где луг, где речка, а где небо с облаками. Как в той песне и не понять, то ли небо в озеро упало, то ли озеро в небе плывёт. Кстати, этих озёр целых 5 в самом селе, да за селом 2. А вот как раз по направлению к Ингулу Ну, не такие ушане и озёра, скорее каскад небольших ставков, следовавших один за другим по балки и отгороженных друг от друга загатами. Зато рыбы в них, ого-го! Не в каждом озере столько-то водится. Её рыбу эту сельчане руками ловят, когда вода спадает. Что уж говорить о дитворе, для которой ставок не столько промысел, сколько любимое место для купания. Ну и рыбку не прочь половить. Только подальше от загад на мелководье, где глубина воробью по колено. Это же как здорово поймать и удержать в руках скользкого пискаря или карасика, а то и жирного судака. Главное, сколько бы ни ловили, а рыбы вроде как и не убавлялось. Всегда ее было вдостали, хватало на всех. Бывало так, что во время таяния снегов весной или обильных дождей летом вода, переполнив один стовок, перетекала через загаду, а то и прорывала ее в следующий, потом в следующий, а потом и вовсе выходила из берегов, устремляясь на луга и растекаясь по улицам села. Но ни половодие, ни ливни худо хозяйство сельчан не приносили, наоборот, схлынет вода, И в неглубоких ямках от коровьих следов что в степи, что на дороге к селу карасики плещутся, собирай, не хочу. Но это уж кто раньше встал, тому и повезло. Виталику везло. И не раз. Жили они на окраине, в каких-нибудь ста метрах от охраняемого пастухами колхозного стада, куда он рано утром выводил свою корову. Вот ему первому и выходила удачная рыбалка. Скинет он мочонку, свяжет внизу узлом и наловит. Нет, не полную, а ровно столько, чтобы она не порвалась. А ещё после весеннего половодья до обильных ливней видимые и невидимо появляются ягоды. Не лесной. Леса такого, чтобы был лес как лес, с могучими деревьями, непроходимым буреломом, сухостоем и выворотами, рядом с селом не было. Зато много фруктово-ягодных посадок где росли и плодоносили яблони, груши, черешни, вишни, ежевики, сливы, абрикосы. Все это было в общем пользовании, и никаких тебе разрешений от кого бы то ни было на сбор урожая. На такой сбор абрикосов ездила на телеге и вся семья Виталия во главе с отцом, который правил лошадкой. А вот на заготовку вишни мать посылала только детей, вручив каждому по ведру задания они всегда выполняли, хоть и не факт, что оно им нравилось, особенно сыну. Намного охотнее он проводил время за сбором шелковицы. Эта любимая его ягода созревала раньше других, ещё в мае, и всё лето напролёт он лакомился её плодами. Там мелкая, тут крупная, да разных цветов: красная, белая, чёрная, фиолетовая, да и много ещё какая плодоносила, она до самой поздней осени. Бывало, что с утра лазил он как обезьянка по зарослям шелковицы и лишь к обеду шёл домой. Только по пути забегал в ставок, чтобы умыть лицо, разукрашенное всеми цветами радуги, да рубашонку от пятен отстирать. За разноцветную рубашку мама спросит строго, так строго, что и ягод больше не захочешь. Правда, применять строгость о маме доводилось очень и очень редко. Повода к тому он не давал ни родителям, ни старшим сестренкам, на попечении которых, в общем-то, и находился. Мама занята на двух работах, отец занят еще больше. Ко всем взрослым без исключения он относился с большим уважением. А учительница в школе, любая, но только женщина, вообще была для него не просто непререкаемым авторитетом, а существом не от мира сего. Что-то вроде ангела, По этой причине ему казалось, что мужчине недопустимо быть на ее месте. Он посягает на что-то святое и даже умоляет звание учителя. Но это будет уже позже. А пока он, не обремененный школьными делами, гонял по селу со своими сверстниками. А когда приходил вечер и всю детвору зазывали домой, он, предоставленный самому себе, шел к пастухам в ночное, как уже сказано, недалеко от дома. И лёжа у костра, допоздна слушал их байки. Больше всего любил рассказы бывшего директора местной школы, снятого с должности по причине якобы недостаточного образования. Однако сельчане считали, что он просто не угодил кому-то наверху. Предположение переросло в убеждённость после того, как кто-то ушли пронюхал, что более неполное образование оказалось и у присланного из центра И если прежнего директора любили все, от учеников и их родителей и до уборщицы, то нового не жаловал никто. Впрочем, это не мешало ему руководить школой в течение многих лет, а его предтеча дорабатывал до пенсии пастухом. Очень часто, наряду с историями из жизни школы, он пересказывал содержание какой-нибудь повести, И делал это столь увлекательно, что благодаря его рассказам Витя научился читать задолго до школы. Именно бывший директор, видя с каким вниманием мальчишка слушает, побудил его к этому и всячески поддерживал в нём интерес к книгам. Учись читать прямо сейчас, а как пойдёшь в школу, обязательно прочти и называл ту или иную повесть или рассказ. Витя наматывал на ус его советы и впоследствии уже учеником стал читать взахлёб, даже ночью под одеялом с фонариком. И не уснёт, пока не закончит начатый текст. Неловкое движение и последовавшая за ним пронзительная боль прошлась по всему телу, прервала воспоминание и вытеснив благословенные картины детства, возвратила пленника в трагическую реальность. Но такой притягательной силы было это странствование по закормам памяти, что какое-то мгновение он как бы по инерции продолжил жить в своих детских грёзах. Ах, как же не хотелось расставаться с ними, даже не взирая на боль. Но это был лишь миг, за которым пришло сознание, постигшее его беды, и отчаяние буквально захлестнуло всё его существо. Трудно сказать, от какой боли он состонал больше потому что боль физическая усилилась душевными муками, а они в свою очередь породили панический страх. Он вдруг увидел себя со стороны, скорчившегося, избитого, беспомощного человечка, да ещё и в соседстве с голодной крысой и ужаснулся. "Это конец", констатировал тот человечек, щемящей душу безысходности. Ты обречён и ничего не сможешь сделать. Ничего для своего спасения, ведь они почти обездвижили тебя. Подожди, сейчас я, сейчас, возражает Виталий и пробует приподняться на локоть. Четно. Боль не позволяет даже шевельнуться. Обездвижили. С жалобкой улыбкой повторяет он вслед самому себе, и понимая, что остаётся лишь надежда на милость Господа, Впрочем, одной и единственной она и была с самого начала, шепчет в непроглядную тьму каземата: "Господи, да светится имя твоё". Закрыть глаза и молиться это всё, что пленник может сейчас себе позволить. Он не может встать на колени, слишком больно даже дотронуться до них, поэтому молится, не меняя позы, то есть лёжа на бетонном полу, прислонившись затылком к стене. Так легче глазам, так покойнее всему телу. Господи, ты мне прибежище, в рот и рот. Приходит на память молитва Моисея: "Прибежище моё и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы". Псалом 89:2, 92:3. Я жив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 «Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня» — Псалом 54, 2, 6. Слова этих псалмов Виталий знает наизусть, потому что молится имени в первый раз. Он заучил их с того благословенного момента на нарах тюрьмы Житомира, когда узнал и поверил, что Бог слышит его. Но не будем пока возвращаться в прошлое и забегать вперёд. Важно услышит ли Господь его вот прямо сейчас. Господи, если слышишь меня, дай ответ. Приму всё, что от тебя, если даже придётся загинуть здесь. Ведь тогда я пойду к тебе, а мне всегда было так хорошо с тобой, всеведущий. Ты знаешь, что с той поры, как простил мой тяжкий грех, Я живу надеждой быть призванным в твои обители и хочу, чтобы это произошло как можно скорее. Как можно скорее, повторяет Виталий и задерживает дыхание в ожидании ответа. И ответ не сходит на него. И дух уже полнится всеобъемлющим умилением, как бы не была ещё ощутима физическая боль. А вот уже встряпенулся в нём и тот немочный человечек, встряпенулся и воспротивился. Идущий к Богу разве может быть обречён? Нет, он спасён. Если Бог со мной, кого мне бояться? Я выдержу, всё выдержу. Только бы, а во всём была воля твоя, Господи. Медленно, но верно и просто зримо стихает боль, а с ней, как бы это странно не звучало, уходят страх и тревога за день грядущий. И это не напускное бахвальство, не перед кем, не самообман, И не само успокоение, это уверенность, что бы ни случилось, изобьют, забьют, убьют, Бог не оставит его своей милостью. Ведь именно его имел в виду Христос, заканчивая нагорную проповедь. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём. Довольно для каждого дня своей заботы. Матфея 6:34. Окралённый таким выводом, Он снова впадает в то пограничное состояние, которое ещё не сон, но уже и не тревожное забытьё. Назовём это путешествием в незабвенные дни детства, волнующим видением пережитого. И прервётся оно уже утром с приходом его мучителей, с их угрюмого, полного злобы вопроса: "Но ну что чучело вспомнил?" Но не это затаённая злоба, и непоследовавшее за ней методичное избиение отложилось на этот раз в памяти узника. Совершенно неожиданно он обнаружил, что едва они заговорили, как тут же появилась и крыса. Она что, уже различала их голоса? Появилась, степенно прошла на свое место у стены, спокойно, без страха села, и, как показалось ему, с надеждой воззрелась на бравых казаков. Мало того, просидела до конца экзекуции — и лишь с их уходом заковыляла прочь. В полумраке Зиндана, да еще сильно увеличенные своим неотложным делом, станичники, конечно, не могли видеть Матильду, и, может быть, хитрая бестия на это и рассчитывала. Но факт остается фактом. Трижды за день приходили они выбивать из своего пленника бабки, и трижды следила она с неослабным вниманием за их действиями. Ждала результат — Ну, неясно, разочаровалась или нет в его итоге, но от предложенного Виталием хлеба не отказалась. Слабое, конечно, для неё угощение в сравнении с тем, какое могло быть при другом исходе пыток. Но на безрыبيه и рак рыба, а хлеб есть хлеб. Себе же он из милости бы выделенного ему бландином пайка, как и прежде, оставил сосиску. Ну что ж, Если голоден враг твой, накорми его хлебом, ибо, делая это, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Притчи 25.21 На третий день станичники били его без обычного энтузиазма, то есть со стервенением, но без улыбок. То ли подустали хлопцы, то ли дошло наконец, что денег у него и правда нет. Оказалось, что и то, и другое. Под вечер оба впервые пришли вооруженные, и блондин, взяв в руки автомат, присел на корточке подле. — Ну, что будем делать с тобой, Бандера? Дальше бить? — А вам виднее. Еле слышно пробормотал Виталий. — Только деньги от этого не появятся. Как вы не поймете, что... А раздраженно махнув рукой, перебил грому и провел ладонью по горлу. — Вот ты где уже у нас сидишь. Устали слушать твою брехню. Надоело. Он встал. Короче, считаю до трёх. Если сейчас же не расколешься, пристрелю. И так счёт пошёл. 1. Ты что, скотина, разлыбился? А у пленника и правда глаза засветились неизъяснимой радостью, будто ему, уже осуждённому на длительный срок, указ о помиловании вышел. Ребятки, да я же вам так благодарен буду. Я даже Бога буду просить за вас. Зачестил так, словно испугался, что они передумают и, собрав последние силы, укрыл лицо в ладони. — Господи, отец мой небесный, наконец-то я иду к тебе. — Ну, не обессудь, сам напросился, — мотикнулся блондин и несколькими одиночными расстрелял бетонный пол по обеим сторонам рядом с Виталием. Потом, чуть помедлив, нагнулся, грубо отнял его руки и увидел, что он молится. А лицо, лицо, как у счастливого жениха, получившего согласие девушки стать его невестой, Ты что творишь? Правда не боишься, что ли? В голосе неподдельное изумление, смешанное с ещё большей злобы. Да чего ж боится? Идти к отцу небесному для меня великое счастье. Ты, пожалуйста, прицелься получше и избавь от всех бед. А вот это видел, прорычал тот и сунул кулак ему под нос. Никуда никому отсюда не пойдёшь. Здесь останешься, здесь и сгниёшь. Тут он резко приставил дуло автомата к колену узника. — Вот сейчас отстрелю чашечку, — прошипел, глядя прямо в глаза своей жертве, — и будешь валяться тут, пока не издохнешь. — Сам сдохнешь, понял? А мы тут будем ни при чем. Как не готов был Виталий к переходу в вечность, но все же предполагал, что это произойдет мгновенно. О том, чтобы расстаться с земной жизнью в рассрочку, он не задумывался. Взгляд невольно отыскал притаившуюся у стены Матильду, как тут и была. И всё в нём содрогнулось от представшей в воображении мерзливой картины. Она грызёт его ещё живого, но беспомощного, и его объял смертный ужас, ужас и страх. Этот животный страх, зародившись как раз в коленях, стал медленно подниматься вверх, расползаясь мурашками по всему телу, парализуя волю. К такому уходу из жизни он не был готов. И, забыв обо всем на свете, взмолился, обращаясь то к одному, то к другому. «Хлопцы, не делайте этого. Не берите грех на душу. У вас есть родители, и они тоже православные, как и вы. Я хорошо знаком с укладом казаков и видел, как они чтут Бога. Они никогда и ни за что не одобрят вас, если вы изувечите меня, потому что, знаю, придет время, когда все мы предстанем перед Богом. И вы оба, и я все... Он спросит каждого о делах его, и каждый будет отвечать только за свои грехи, а не другого. Даже тот, кто сомневается в загробной жизни, не рискнёт так гневить Бога. А вы знаете это наверняка. Подумайте, нужно ли вам это? Неужели вам будет радость от того, что меня будут грызть крысы? А он, одна из них, Матильда, та мужчина только и ждёт этого. Какая ещё Матильда? Машиналино развернулся гром. Взглянул в указанном направлении и убрал автомат к ноге. — Точно, крыса! — А, Мить, видишь? — Вижу, и что? — Может, и правда не след калечить его сегодня, а? Блондин брезгливо помочился. Его даже передернуло. — Это ж крыса, блин! Смотри, сидит, оторва, и даже нас не боится. — Вот и пусть бы жрала его, глядишь, позговорчивее стал бы, — раздраженно бросил Митя. Говорил же, шлепнуть его надо без всяких расспросов. Так ты нет, да зреет. Вот он и пользуется твоей добротой. Разводишь с ним антимонии всякие. Да ладно тебе, братан, куда он денется? Слышь, Бандера, поживи еще до завтра, там разберемся. Только чур разбираться буду я, — поднял штангист руку, как ученик на уроке, и нагнулся к пленнику. — Достал ты меня. Но я тебе не гром, цацкаться не буду, понял? — Понял, нет? Виталий слабо кивнул. Расстратив остаток сил на длинную речь, он вдруг почувствовал полное безразличие ко всему происходящему, и если бы одному из них снова взбрело в голову стращать его автоматом, скорее всего, принял бы как неизбежное. Во всяком случае, вряд ли стал бы умолять. Выхолостился. А они ушли чем-то столь озабоченные, что Митяй, оставив ему сверток с едой, даже забыл пнуть его напоследок. Матильда, однако, не забыла напомнить о себе своим противным писком и, получив полагающуюся ей долю хлеба, неспешно удалилась. «Что будет завтра, Господи?» — спрашивал в конец обессилевший пленник. «Что еще они мне уготовили?» И в уме каким-то невнятным, надоедливым рефреном зазвучали слова, известные с детства песни. «Если смерти, то мгновенной, если раны небольшой, если смерти, то мгновенной». И он немочный, не способный уже адекватно осмыслить случившееся, зациклился на этом пожелании: пусть будет именно так, господи, да, сделай так, чтобы мгновенно. Весь следующий день он провёл в горячей молитве, и всякий раз, когда со двора доносился шум подъезжающей машины, на секунду замирал в жутком ожидании финальной расправы на секунду, потому что уже безошибочно определял по работе мотора инкассаторский внедорожник, на котором ездили его палачи. Но время шло, уже вечерело, а их машины всё не было. И когда уже был готов расслабиться, может быть, не приедут сегодня, раздался знакомый визг тормозов, разрушивший эту слабую надежду. Последовала привычная уже лёгкая перебранка с кем-то во дворе, и вот оба уже склонились к своей жертве. В руке штангиста был топор с лезвием внушительных размеров, очевидно, для рубки мяса. Виталий невольно поджил ноги. — Ага, вижу, что понял, — хохотнул Митяй, заметив это движение. — Правильно мыслишь, чучело. Вчера я пожалел на тебя свой патрон. Ну, научусь они, куда деться. Зато сегодня будет тебе секир башка. — Секир нога, братан, — поправил его гром. — Ну да, нога, — согласился тот и провел пальцем по лезвию. Ох, трыщ, то nada, и завертил головой. Слушай, а где твоя Матильда? Всю ночь подла снилась. Не правда, где же она? Наигранно удивился и блондин, как раз бы к месту. Ну да, я её свежатинкой угостить хочу. Крысы любят свеженькие кости, а бандера, что молчишь? Расскажи мне про бога, как вчера он грому лапшу вешал на уши. Или язык проглотил от страха? Ага, молишься. Молись, молись. — Грехи-то тебе надо замаливать перед смертью. Еще как надо. — Ну, хватит. — Короче, бабки будут. — Нету? — Ну, на нет и суда нет. — Тогда протяни-ка ногу. — Какую не жалко? — Так и мне ловча и будет, и тебе не так больно. — Придержи его, братан, чтобы не брыкался. Он дотронулся лезвием до колена пленника. Потом, как бы примеряясь, скользнул им вниз до щиколотки и испытывающе взглянул на него. — Вот Отче ле да се, а? Не надумал ещё. И вновь тут вчерашний ползучий страх проник в самую душу, перехватив дыхание так, что не выговорить ни слова. Кажется, он полностью лишил Виталия силы духа. Кажется, он уже теряет сознание и всё же сподобился выдохнуть. Спаси по милости, Господи. Что было дальше, он не мог ни видеть, ни объяснить позже. Всё разыгралось по всем правилам постановки фильмов ужасов. Сначала раздался низкий стон вопль штангиста Крыса, и громко звякнуло о бетон лезвие топора. Затем повторный вой и брань Митяя. Ушла сволочь, или уж потом голос Грома, явно раздражённый. Где ты увидел Крысу, Ахламон? Это была первая ссора подельников. В ответ долгое молчание, потом сиплый и с надрывом хрип штангист. Где, где? Всё там же, как зайдёшь налево. Завязывать надо с бухлом, братан. А тебе нет, что ли? И мне. Обоим, чего уж там. Ладно, за мнём для ясности. За мнём. И пойдём отсюда, а то этот попик на меня плохо влияет. Кстати, что с ним дальше? Жратву оставим, а воду больше не получит. У него есть моча, пусть пьёт. Вот это дельно. Не мытьём, так катанем, — одобрил Митяй. И, уходя, как бы оправдался за свой прокол. Я только сейчас вспомнил. Ведь эта его крыса всю ночь мне снилась, представляешь? Просто преследовала. Вот видать и примирилась. Он ещё бормотал что-то, но Виталий не слушал. Он славил Бога за избавление, и появившийся вскоре Матильда щедрот своих подарил весь хлеб, дескать, хоть и не сама, но заслужила. На утро блондин пришёл один. Поразительно, что не имея рядом своего подельника, он вовсю старался казаться другим, в первую очередь, незлобивым, и это, надо сказать, ему удавалось. Неизменной оставалась лишь с легким налетом презрения улыбка. Бить не стал и, слово в слово повторив вчерашнее решение насчет воды, подытожил с этой самой улыбкой. — Ну, ты, колочтертый, обойдешься. В тех местах, где ты бывал, это же в порядке вещей. Уже в который раз они оба намекали на то, что он сидел в тюрьме, но этим намеком и ограничивались. Открыто об этом почему-то предпочитали не говорить. Пожигрун проговорился почему. Оказалось, из подозрения, что это обстоятельство, открывшись, может размягчить отношение к нему в верхах. Его просто могут забрать у них, а это не входило в их планы. Но, допустим, ты вдруг intelligent, да? Не безродни продолжал Белый. Он и сам явно хотел выглядеть э таким учёным мужем. И может быть, побрезгаешь таким образом пополнять запасы воды в организме? На его лице появляется добрая, прямо-таки благожелательная улыбка. Тогда я иду к тебе навстречу. Смотри, у тебя нет бабла. И я это вполне допускаю. Ну, но кто старое помянет, тому глаз вон. Мы не собирались калечить тебя, просто хотели хорошенько припугнуть. В общем, давай будем так считать. Ага, поэтому ты и пришёл без подельника, грустно усмехнулся Виталий. Скажи такое при нём, и в миг превратил бы своего лучшего друга во врага так вот теперь к тебе предложение. Не реагируя на усмешку, призвал его тот к вниманию. Вот в чем я не сомневаюсь, так это в том, что ты хорошо знаешь таких же, как и сам Деловаров, то есть предпринимателей, если обозначить по-современному, с той лишь разницей, что ты в промоте, а у них это бабло есть. Чуешь, к чему это я? Пока нет. Ну и дурак, насмешливо хмыкнул станичник. Или прикидываешься? Смотри, я дело говорю. Речь-то о твоём, не моём здоровье. Если о моём, то проще всего было бы отпустить меня. Я ни в чём не виноват перед вами. Вся моя вина в том, что у меня нет денег. Так и я о том же. Я же сказал, допускаю, что у тебя их нет, но у твоих-то знакомых коры не клюют. Подскажешь нам пару адресов, и мы передадим с тобой привет всей Украине, если, конечно, твои данные подтвердятся. Тогда и езжай на все четыре стороны. А вы точно так же, как с меня, будете выбивать бабки с других, ни в чем неповинных людей, — не снимал грустные усмешки пленник, а вслух сказал, — отпустите меня в Киев. Обещаю, что вернусь. Сколько соберу, столько и соберу, и вернусь. Ну, не столько, конечно. Может, и вернешься, — перебил гром и сморчился, как от зубной боли. Я слышал, что верующие слово держат. — Но ты пойми и нас тоже. — Да, можно было бы просто так отпустить тебя, но ты подвис так плотно, что без бабла уже не обойтись. Ты проходишь по документам, как лазутчик, и отпустить тебя, значит, самим занять твое место, понял? — Не совсем. — А при чем тогда деньги? — робко поинтересовался Виталий. — Ну ты че, с луны свалился, что ли? С заметным раздражением покосился на него блондин. — Здесь, в этой дыре, только бабки и решают все дела. Каждый прыщчик едва успев занять хоть какую-то должность, требует, чтобы ему отстёгивали за услуги. Он для этого и шёл по трупам, чтобы воблос рубить. А ты теперь для всех разменная монета, без которой, как говорится, и не туда, и не сюда. Поэтому у тебя нет выбора. Скажу больше. Если бы не мы, тебя давно бы грохнули. Я и грохнут, если с нами что-то случится, а они узнают, что в обло у тебя нет. Плохо знать, что вас с кадрами неосмотрительно брякнул пленник. «И твое собачье дело!» тут же вспылил станичник. «Я пришел к тебе с конкретным предложением о не обсуждать здешние порядки. Говори же, да или нет». «Но вы же лучше меня знаете, что все, у кого были солидные гроши, сразу же дернули с Донбасса. Кто в Украину, а кто в Россию. Здесь не осталось ни одного маломальски значимого бизнесмена. Значит, облом. Не хочешь себе же помочь?» Здесь я ничего не найду, даже если и захотел бы. Уверен, что такой суммы, как вы запросили, нет наскрести у всех сдешних дельцов вместе. Да и какие они дельцы? Хватает только на то, чтобы выжить. "Ну, было бы предложено", пробурчал блондин. Его, как впрочем и его пленника, утомил непривычно мягкий разговор, без зуботычных угроз. "Время у тебя есть подумать. Ещё раз предупреждаю, Ты живёшь пока числишься за нами, и мы возимся с тобой. Никто, кроме нас, не захочет волондаться с низшим шпионом. Вспомнишь мои слова, если с нами что-то случится. Он повторил это уже не в первый раз, но что именно может случиться с ними, не прояснил. Впрочем, очень скоро смысл сказанного стал понятен Виталию. Это когда уже Зиндан пополнился и другими пленными теми, кто еще недавно вот так же, как и эти два подельника, арестовывали и сажали в подобные подвалы всех жителей без разбору. Одному богу известно, сколько душ замучено этими новоявленными джеками-потрошителями. Но не будем забегать вперед, у нас и до того есть, о чем поведать читателю, ведь события грядут более чем насыщенные. Сейчас же после ухода одного станичника узник резонно предположил, что вскоре явится к нему и другой. Явится, чтобы продолжить обычную игру в доброго и злого дядю, будь то начальник, следователь или конвоир, в зависимости от ситуации. Но если в уголовных делах такое чередование добра и зла хоть как-то объяснимо, вроде бы дезориентирует преступника, и он колется, то есть в порыве благодарности признаётся доброму в совершённом деянии, то в нашем случае это не играло никакой роли. Просто потому что не в чём было признаваться. И уж чего чего о желания побеседовать наедине с Митяем у Виталия не было, а вот тревога была. До самого наступления утра была. Удручающая до тошноты, мрачная до слёз тревога. С рассветом он сквозь дрёму услышал знакомый шум мотора, потом необычно шумную беготню по лестнице и этажом над головой И мильком увидел, как несколько военных втолкнули кого-то в смежную комнату. И этот кто-то был с мешком на голове. Мешок он разглядел, а военных в неясном ещё от свете утра не успел. Правда, и надобности в этом не было. Противная дрожь в предчувствии пыток исключила всякие сомнения. Моего кого-то привезли, тоскливо констатировал он, что-то уж больно рано сегодня. Сейчас придут. И тут раздался леденящий душу вскрик. Через секунду он повторился и завис уже на одной жалобной ноте, заполнив всё пространство. Слышно было, как человек бьётся, сопровождая удары отборной руганью. "Пароль, мать твою!" прервав избиение, орал один, заглушая его вопль. "Говори пароль, или я размажу твою тупую черепушку, где твои напарники не отставал другой. С кем ты должен был здесь встретиться? Скажи адрес, и никто тебя больше не тронет" и снова били, с предыханием, кряхтя и крякая, а избиваемый всё так же протяжно и жалобно подвывал. Видимо, все эти удары были ничто в сравнении с первоначально причинённой ему болью, и он их уже не чувствовал. Фашисты. В первый раз за время плена пронеслось в мозгу Витале слово пришло само, как определение факта, как само собой разумеющееся. Бьют беззащитного, неспособного дать сдачи. Не бьют, забивают, и боль за незнакомого человека показалась ему не меньше, чем собственная, когда били его. Господи, останови их, возмолился он к Богу. И тут же мысленно к палачам: "Остановитесь, смейте хоть каплю милосердия, будьте людьми". Будто услышав его, шум в смежной комнате стих, и боевики с грохотом протопали к выходу. Скорее завёлся мотор внедорожника, и через минуту во дворе уже стояла утренняя тишина. Уехали. Облегчённо выдохнул Виталий. Дай-то бог, чтобы не скоро вернулись. И прислушался. Жалобный стон жертвы не прекращался, только теперь уже с краткими паузами. Сломали что-то мужику руку или ногу, предположил он. Стоит ли попытаться поговорить с ним сейчас или лучше пока не тревожить? Он еще раз помолился и, почувствовав милостивую поддержку Господа, подошел поближе к выходу, насколько позволяла длина кабеля, и тихонько позвал. «Друг, эй, слышишь меня?» Стон задержался на чуть большую паузу, но тут же и возобновился. «Я тут давно», — продолжил уже погромче Виталий, — «и меня избивают так же, как и тебя. Ты это, ты можешь не бояться меня». Молчание на этот раз продлилось дольше. Было ясно, что человек не решается вступить в разговор и не вступит, если не услышит что-то более убедительное. Я священник Виталий Плавон. Может быть, слышал. Молчание. Но и стона нет. Я буду молиться о тебе, если ты захочешь. Только мне надо знать твоё имя. Ты правда священник? Послышался наконец голос, и плавун, несмотря на глухой, как в бочку, отзвук, сразу определил, что он принадлежит совсем юному парню. "Да, я проповедник Божьего слова в местной церкви и в других городах Украины. Что они от тебя хотят?" "Мне сломали пальцы на правой руке", скрипнул парень. Я так и подумал. Голос Виталия задрожал. "А твоё имя и сколько лет тебе, Вася?" Двадцатый пошёл. "А что они хотят от тебя?" с меня требуют деньги, которых у меня нет, и не отпустят. Виталий смолк, поздно увидев тихо вышедших конвоиров Леонида Клина и ещё одного незнакомого мужика в полном воинском обмундировании с погонами сержанта. Но у кого изоткнеться оба, сразу же оказался незнакомец, зарав с таким грозным видом, будто стоял на огромном плацу, а перед ним не менее чем отряд зэков. И плавун, представив именно такую картину, не сдержал усмешки. По опыту он знал, чем больше в сфере пустыни пускает на себя вертухай, тем он трусливее по жизни за пределами зоны. Усмешка не укрылась от цепкого взора новичка. Ты что, развеселился, поп драный? Тут же подскочил сержант и без всяких предисловий заученно двинул поддых. От неожиданного удара Виталий согнулся и сел на пол. Вот так-то оно понятнее тебе будет. Сразу же заметно подогрел Вертухай и победно взглянул на сослуживцев. С ними только так и нужно говорить, Лёня. Я опять загремел грозно. Мотайте себе на ус, и ты, поп, и ты, сосунок. Ещё раз услышу, что переговариваетесь, пеняйте сами на себя. Всё, пошли, клин. Там сейчас ещё каких-то гавриков должны подвести. А, да, отдай ему пайку. Да не так, раздражённо выхватил из рук клина свёрток с едой, который тот протягивал главону, и бросил на пол кногамузника. А вот так подберёт не барин. И Виталий взглянул на клина. Показалось, что тот неловко отвёл глаза в сторону. Видимо, ещё не всё человеческое вытравило из него служба у боевиков. Распокоробил столь злобный выплеск сослуживца. Что ж, наблюдать такое мерзкое поведение и не иметь не возможности и не смелости предотвратить его действительно тяжело сознавать себя соучастником подобной подлости тяжелее вдвойне последующие несколько дней прошли для обоих пленных относительно спокойно несмотря на угрозы виталий среди ночи тихо будто говорит сам с собой рассказывал парню о боге тот отвечал лишь изредка односложно но обязательно с вопросом и опытный проповедник чувствовал, что его слова ложатся на благодатную почву. Из недомолвок Василия он сделал вывод, что тот из разведчиков и совсем недавно при выполнении задания попался в руки боевиков. Был ли он с группой или один, это и пытались выяснить его противники. Как выведать и другие секреты, коими, конечно, владеет каждый разведчик. Все эти дни к нему наведывались люди в форме, приносили еду и даже предлагали выпить и подписать какие-то бумаги. Давали, наверное, и обезболивающие лекарства, потому что он стонал всё реже и реже. Потом и вовсе перестал стонать. Всё же время от времени тяжкий вздох выдавал переживания парня. Такой поворот от пыток к лояльности для Виталия объяснялся просто, ведь он уже испытал на себе подобную тактику допроса. К парнишке применяют метод кнута и пряника, грустно размышлял он. Кнут уже использовали на всю катушку, а теперь дают пряник, чтобы расслабился. О том же говорили и мои мучители, но у меня, в отличие от него, нет секретов и нечего выдавать, а у Василия есть, и они рассчитывают и вполне резонно, что снова кнут, он потом не захочет из страха к повторным пыткам и расскажет всё, что от него требуют. И у кого тогда достанет ума упрекнуть его в молодоши? Наше поколение ведь пытки видело лишь в кино, а там их перенести намного легче. В реальность это ужас, который не укладывается в голове. И несмотря на то, что самому становилось всё хуже от отсутствия воды, молился за молодого разведчика Господи, если не мне, не ему не выбраться отсюда, дай мне силы и возможности благовестить ему, чтобы услышал парнишка о твоём спасении. Развязка наступила недели через полторы. Был уже полдень, когда мимо Виталия в снежную комнату с грохотом протопали несколько военных, и он тут же превратился в слух. Собственно, напрягаться-то и не надо было, потому что орали вояки на этот раз едва ли не громче прежде. Суть криков сводилась к тому, что разведчик, где сволочь, обвел их вокруг пальца, выдав фальшивую информацию. И вроде как она им дорого обошлась, потому что били его с таким остервенением и без пауз, что не выдержал даже Виталий и заткнул уши. Василий не стонал, лишь коротко, с криком, выдыхал после каждого удара. «Короче, так!» — заключил, наконец, старший групп, и по голосу Виталий узнал грома. «Больше ты нам не нужен!» Если бы не устроил нам козью морду, обменяли бы на кого-нибудь из наших. А раз так, теперь получишь то, что заслужил. Сейчас за тобой приедет один человек с Донецка. Шибко он тобой интересуется. Говорит, ты ему успел насолить. Знаешь, о ком я? Знаешь, паскуда, вон как затрясло. Ну, сам этого захотел. Что, молчишь, язык сглотил? Все, тащите его в машину». Приказным тоном скомандовал гром и вдруг обрадованно. — Стоп! Вот и сам командор лег к напомине. Радость предназначалась какому-то типу, как раз проследовавшему через помещение в комнату. Следом оттуда послышались восторженные возгласы, хлопки ладони при приветствии, ну, родственные души встретились, что там гадать. А еще через несколько минут всей кучей вывели полусогнутого парнишку. Лица его Виталий не смог разглядеть, как старательно не вглядывался. При этом на его собственном лице отразилась такая скорбь, что это не осталось незамеченным для вновь прибывшего. У самого выхода он остановился и внимательно вгляделся в застывшего плавуна. «А это еще кто у вас тут такой?» — кивнул головой в его сторону. «А, это наш священник!» — хохотнул штангист и махнул рукой. «Дескать, не стоит внимания, командор!» «Да?» — удивился тот. Внешне он резко отличался от казаков. Маленьким по сравнению с ними ростом, рыжеватой бородкой, да ещё грудь воина украшали много разных поблекушек, не то значки, не то ордена, а обвешался как шелудивый пёс блохами. Почему-то пришло сравнение на ум Виталию. Для значков они были слишком объёмными, а для орденов ну уж больно много. А из-под растянутой гимнастёрки выглядывало тельняшка. Святой, что ли? — Ну, вроде того, — совсем расплылся улыбка Митяй. — И что он у вас делает? — Да грехи наши замаливает, — заржал теперь и гром. — А что, удобно, — одобрил орденоносец. — Хочу побалакать с ним. Можно? — Почему бы и нет? Мы-то давненько с ним не беседовали. — Но кто таков? Подошел и ткнул пальцем в грудь Виталия рыжий командор. Тон насмешливый, даже презрительный, то есть вопрос уже с заготовленным ответом. — Человек! — глядя в сторону, негромко сказал плавун. — Кто? Ты человек? — наигранно возмутился орденоносец и стукнул в грудь теперь уже себя. — Человек — это я! Понял? Я видел жизнь, которая тебе и не снилась. Вот на этих руках балерин носил, пинком открывал двери в высокие кабинеты, а бросил все и ушел защищать Родину от таких, как ты. — Человек! Тьфу! — Вон человеки стоят! — кивок в сторону соратников. — А ты, мразь бандеровская, да еще святым прикидываешься. Чем морду-то воротишь? В глаза мне смотри, в глаза! Знаешь, кто я? Никто не знакомил. — Узнаешь, не так отвечать станешь, — пообещал вояка и, не оборачиваясь, громко спросил. — Гром, что вы от него хотите? — Да ерунда. Он нам восемьдесят тысяч долларов должен. — Даю сто тысяч и забирай его. Бабки здесь, в машине. Мы из него ленточек нарежем, посмотрим, какой он святой. Или Кадыровцам отдадим. Давно просили что-нибудь подобное. Могу представить себе их восторг. А зверствах и этих люста и Кадыровцев Виталий был наслышан. Доводилось разговаривать с защитниками аэропорта. Рассказывали, что командор издевался даже над трупами киборгов. У него захолонело сердце. Господи, спаси. И вдруг неожиданно ироничный, даже чуть насмешливый в сравнении с только что звучащими, льстивыми, здравицами ответ грома. «Нет, полковник, он нам еще нужен. Он и его...» — сделал ударение на слове «доллары». «Так что пусть остается у нас. Есть тут кое-какие соображения. Может, мало ста тысяч могу добавить?» «Ты не понял, командор», — встрял молчавший до сих пор Митяй. В голосе этого станичника уже не слышно было прежнего заискивающего оттенка. Нам нужны его, а не твои доллары. Да, не даром среди наёмников самый популярный постулат любовь и дружба кончаются там, где начинаются деньги. Да вы что, братаны? Гром, мятяй, похоже, полковник обиделся. Да чисто у меня бабки, ни фальшака какой. Охотно верю, продолжал улыбаться Гром. Но сам видишь, Митяй хочет получить их с нашего священника. Что поделаешь? Такой уж он принципиальный. Да ты ни тем не темни, гром. Говори прямо, отдашь его или нет? Нет, жёстко ответил тот. Хватит тебе и одного. А этот наш? Ну ваш так важ, кто бы спорил. То ли с угрозой, то ли с обидой невнятно пробормотал полковник и взял левой рукой Виталия за шею. Что? Радуешься, гнида? И усмехнулся криво и притянул к себе и зашептал на ухо, но так, чтобы слышно было всем. Повезло тебе. Не заполучил я тебя, моль святая. Жаль, конечно. Но хочу, чтобы ты хорошо запомнил меня. И ты, и твой бог. Продолжая держать пленника левой рукой, правой перекрестился и ей же неожиданно нанёс три коротких удара прямо в область сердца, один за другим. Натренированно, сильно. Так что Виталий, хватая ртом в воздух, мешком упал и скрючился у его ног. Боль от удара в сердце отдалась судорогам по всему телу. Словно тисками сдавила грудь, онемели руки и ноги, мучительно больно заныли десна, будто ледяная вода попала на больные зубы. — Это тебе моя отметина для знакомства! — склонившись к нему, прошипел полковник. — Фирменный знак, так сказать чтобы знал, как следует привичять меня. Кто знает, может, ещё приеду за тобой, и насмешливо бросил подошедшему метею. Аживёт ваш святой, не переживай, но запомни это надолго, гарантирую. Фирма Веников не вяжет. И уходя, залился дробным счастливым смехом, будто исполнилась его самая светлая мечта. Так ребёнок радуется новой игрушке. Этот смех шелудивого на всю оставшуюся жизнь останется в памяти Виталия. Гром вышел вместе со своей командой на улицу, однако тут же вернулся и подтащил жалобно-стонущего плавуна к стене. Попробовал пульс, похлопал по щекам. «Слышь, чудик, надеюсь, ты оценил? От кого и от чего мы тебя избавили? То-то цени, братан. Но не расслабляйся. Если не надумаешь, у кого взять бабки, можем и передумать. Да оно тебе надо». — Даем на размышления еще три дня. Сейчас разбираться не будем, некогда, дела у нас неотложные. И заторопился, услышав сначала выстрел, а следом короткие нетерпеливые гудки клаксона. — Вон, видишь, ну, стало быть, все. Думай и не забудь три дня. Отметина полковника-садиста усугубила и без того плачевное состояние пленника. При малейшем движении начинало колоть сердце, и как-то аклимался он лишь к вечеру, почти весь день пролежав у стены. А вечером, как обычно, пришёл Клин. Молча отдал свёрток с едой и уже повернулся уходить, но так и замедлился на полуобороте. Он явно хотел о чём-то спросить, но не решался. "Слушай, святой", изрёк наконец и присел на корточки. "Дело есть". Когда с подобными словами подсаживался мятяй, обычно за этим следовал удар. Поэтому Виталий инстинктивно сжался и заслонил лицо руками. Но он но успокоенно: "Никто тебя бить не собирается", продолжил Клин. "Убери руки. Говорить-то можешь. Вот и ладно. Спросить хочу. Я слышал не раз, как ты о чём-то разговаривал с тем пацаном". Клин выжидательно заглянул в глаза Плавуна, но тот молчал. — Ты не думай, я не по какому-то заданию, по своей воле спрашиваю. Если он тебе что-нибудь говорил, ну, там, о родителях, о знакомых своих, где бы их искать, если что, а? Ну, ты понял, о чем я. Можешь не бояться говорить, я постараюсь передать им, пусть хотя бы знают, где загинул их сын. — Так его... — вскинулся было Виталий, но тут же схватился за сердце и смог. — А ты думал, его на лечение повезли? — горько усмехнулся надзиратель. Потом мне доумение пожал плечами. Говорят, он на полковника кинулся, но откуда бы силы взялись? Переломанный ведь весь, на ногах еле стоял. Скорее всего, кто-то из охраны порешил его. Я так думаю, что из милосердия. Но тебе не надо объяснять, что его ждало. Короче, ты понял мой вопрос? Он мне ничего не сказал, покачал головой Виталий. Ничего, правда. Понятно. Клин поднялся. По-другому, наверное, не могло быть. Жалко. — А тебе вопрос. — Можно? — спросил Виталий. — Хочешь знать, почему жалко его? — Ну да. — Ты уж договаривай тогда. Чего, мол, врага своего жалеешь? Неприязненно сочурился Клин. — Это ведь хочешь знать. А потому и жалею, что науськивали на нас парнишку такие вот прощалыги, как ты. Вдолбили сволочи, что на Донбассе его враги. А много ли пацану надо? А на поверку-то вышло, что все в стороне, а пацан — в баране. — Ты действительно думаешь, что я мог кого-то науськивать на вас? — Я не думаю, я знаю. Клинт чуть слышно скрипнул зубами. — Но по твоему раскладу получается, что я в стороне. — Я в стороне? — Виталий показал в наручнике. — Не в баране? — Сам оплошал, вот и попался. — А сидел бы в своем Киеве, да не совал свой нос, куда не следует, так и был бы в стороне. — Я никуда не совался. «Я звал людей к Богу, говорил им о Его любви, призывал их к миру и согласию. Здесь все об этом знают». «Да, к Богу звал», — вскипел вдруг надзиратель. «С каких это пор уголовники стали говорить о Боге, да еще и учить людей любить друг друга? Слышал я, кто ты есть на самом деле. Гляди-ка, из тюрьмы не вылазил, а потом вдруг раз и паинькой стал. Че, не так, что ли? Нет, это ты ловко придумал, Богом прикрыться». Но при крецету прикрылся. А сам сколько я мне присматривался, ни разу не перекрестился, ни единого и крестика не носишь. Да уличный ты, вот что я тебе скажу. Что не так, что ли? Клин старался придать лицу выражение благородного негодования, но это не очень-то у него получалось. Он не утверждал категорично, а как бы предлагал пленнику согласиться с его мнением. К тому же его голосу не хватало непримиримого, жёсткого оттенка. Наоборот, в нём слышалась неуверенность и даже готовность выслушать опровержение. И Виталий почувствовал это. "У этих ребят были крестики", сказал медленно и так отвлечённо, словно размышлял сам с собой, и слова вовсе не предназначались для слуха надзирателя, у тех, что изгалялись на двасе. Повторил, укрыв лицо ладонью. У них ведь у всех крестики на груди. И у полковника тоже ещё бы. Прежде чем калечить меня, он хорошо так перекрестился размашисто, как перед иконой, чтобы благословило она его на свершение подвига. А для чего ему креститься, не скажешь? А я скажу. Для того, чтобы другие видели, какой он набожный человек. То есть жить и поступать как палач, а выдавать себя за милосердного. А в этом, кстати, и заключается двуличие, в котором ты обвинил меня. Полагаю, и тот, кто застрелил Васю, не забыл перекреститься. Или забыл, — испытывающе взглянул он на надзирателя. Клин в явном замешательстве покачивал головой, молчал и не спускал с него удивленный глаз. Все же сподобился выдавить от чего-то осипшим голосом. Потом перекрестился, да. Ну, это уже не важно, до или после. Главное же, что он сделал это, да, Клин? Не знаю, пробормотал тот приглушённо. Почему ты это клонишь к тому, что Бог есть любовь, а они сеют ненависть, убивают друг друга, несмотря на крестик на груди. Поэтому не его наличие или отсутствие свидетельствует о вере в Бога. Убивают ведь и те, кто без крестиков, а присутствие любви Божией в сердце грешника, а она даётся человеку в любом, только после покаяния в грехах своих перед Богом. Это ты теперь о себе, что ли? иронично осведомился Клин. Он уже немного оправился от первоначального замешательства. Я о себе тоже. Вернее, о себе в первую очередь. Все согрешили и лишены славы Божией, так записано в Библии, и я не исключение. Я много грешил в молодости и понёс наказание за свой тяжкий грех. Такое наказание, что и врагу не пожелаю. Тюрьма строгого режима может искалечить жизнь любого. Но я нашёл в себе силы покаяться, и Бог простил меня. Он же дал мне и освобождение от рабства греха. А вот с того дня, как я понял это, я и проповедую Христа распятого, говорю о его любви, и всегда начинаю с первой его заповеди. Знаешь, о чём она говорит? Скажи: не убий. Поэтому всё, что мне сейчас приписывают лазучек, шпион, обыкновенная ложь. Со мной ещё не поступили так же, как с Васей, только потому, что всё ещё надеются на большие деньги, которые можно выбить из меня. Но их нет. Все заработанные средства я отдавал бедным в церкви. Казаки мне не верят, но ты поверь. И снова, как в случае с сержантом при передаче свёртка с едой, Клин отвёл глаза в сторону. Не надо мне это, парень, сказал со вздохом. Живей буду. И лучше забудь, о чём я просил тебя. Зря это я Он остележился. Э, сейчас уже нормально, прошло. С тем и ушёл.